Спящая собака. Лили Маргрейв нервно расправила на колене перчатки и бросила взгляд на человека, сидевшего в большом кресле напротив неё. Она слышала об Эркуле Пуаро, известном детективе, но видела его впервые. Его несколько нелепый комичный вид мешал ей отнестись к нему со всей серьёзностью. Неужели этот смешной человечек с яйцеобразной головой и громадными усами может творить чудеса, которые ему приписывают? То, чем он занимался сидя перед ней, показалось ей особенно легкомысленным. Он складывал пирамиду из крохотных кусочков разноцветного дерева, и, казалось, она интересует его гораздо больше, чем рассказ Лили. Но когда она внезапно замолчала, Пัวро цепко взглянул на неё. Мадмуазель, умоляю вас, продолжайте. Не думайте, что я вас не слушаю. Слушаю и очень внимательно. И он вновь стал складывать деревяшки одну на другую, в то время как девушка продолжила свой рассказ. Это была жуткая история, полная насилия и трагедий. Но голос рассказчицы был настолько спокоен и лишён всяких эмоций, а сам рассказ настолько лаконичен, что, казалось, она совсем забыла упомянуть в нем о каких-либо человеческих эмоциях. Наконец Лили замолчала. «Надеюсь», — с тревогой сказала она, «я изложила все достаточно понятно». Пуаро несколько раз кивнул, потом провел рукой по пирамиде, и деревяшки рассыпались по столу, а детектив откинулся на спинку кресла Свёл кончики пальцев перед собой, поднял глаза к потолку и начал своё обобщение. Сера Рубина Аствелла убили 10 дней назад. В среду, то есть позавчера, его племянника Чарльза Леверсона арестовала полиция. И вот факты свидетельствующие против него. Поправьте меня, мадмозель, если я в чём-то ошибусь. Сэр Рубин задержался допоздна в своей святая святых, башенной комнате. Мистер Леверсон, поздно приехавший домой, воспользовался своим ключом, чтобы войти в дом. Позже дворецкий услышал, как он ссорится с дядей. Комната слуги находится прямо под башенной комнатой. Ссора закончилась звуком, напоминающим падение стула, и приглушённым криком. Испуганный Дворецкий собирался подняться и посмотреть, в чём дело, но через несколько минут услышал, как мистер Леверсон весело насвистывая выходит из комнаты, и благополучно забыл обо всём. Однако на следующее утро горничная нашла мёртвого сэра Рубина за столом в его кабинете. Ему нанесли удар каким-то тяжёлым предметом. Как я понимаю, Дворецкий не сразу рассказал обо всём полиции. что вполне естественно. Да, мадмозель. Этот неожиданный вопрос заставил Лили Маргрейв вздрогнуть. "Простите?" переспросила она. "В таких случаях никогда не следует забывать о человеке. Вы согласны?" сказал маленький человечек. "Когда вы рассказывали мне эту историю, так интересно и так сжато. Участники вашей драмы напоминали скорее марионеток, а меня Меня всегда больше всего интересует человеческая психология. И я сказал себе, этот дворецкий, как вы сказали, его зовут Парсонс. Так вот, этот Парсонс, скорее всего, достойный представитель своего класса, и поэтому должен сильно не любить полицию, а поэтому постарается рассказать им как можно меньше. Кроме того, он ни за что не поведает ничего из того, что может бросить тень на одного из членов семьи. Кто угодно, взломщик, грабитель, но он будет стоять на этом со всей силой своего упрямства. Да, лояльность слуг это интересное поле для исследований. Пуарос улыбкой откинулся на спинку кресла. Как я понимаю, продолжил он, Все в доме уже рассказали свою версию произошедшего. Среди них был и мистер Леверсон, который заявил, что поздно пришёл домой и лёг в постель, так и не увидевшись с дядей. Именно это он и сказал. И никому в голову не пришло сомневаться в его показаниях, задумчиво произнёс Поаро, кроме, естественно, Парсонса. А потом появился этот инспектор из Скотланд-Ярда, Кажется, вы сказали, что его зовут инспектор Миллер. Я его знаю. Пару раз мы встречались с ним в прошлом. Таких, как он, называют людьми проницательными, настоящими ищейками и пройдохами. Да, я его знаю. И вот этот проницательный инспектор Миллер замечает то, чего не заметил инспектор из местного участка. Он замечает, что Парсонс чувствует себя не в своей тарелке и понимает, тот что-то утаил. Эбьен e он допрашивает Парсонса с пристрастием. К этому моменту уже всем понятно, что в ту ночь никто незаконно не проникал в дом, так что убийцу следует искать в доме, а не вне его. Парсонс же чувствует себя очень испуганным и несчастным. И облегчение приходит к нему только тогда, когда его секрет буквально вытягивают из него клещами. Он сделал всё, что было в его силах, чтобы избежать скандала. Но существуют же какие-то границы? Инспектор Миллер внимательно выслушивает рассказ Парсонса, задаёт ему один-два вопроса, а потом проводит своё собственное маленькое расследование. И обвинения против Леверсона становятся всё серьёзнее и серьёзнее. На краю шкафа в башенной комнате обнаружены кровавые отпечатки пальцев, и оказывается, что они принадлежат Чарльзу Леверсону. Горничная сообщает инспектору, что утром после убийства вылила целую раковину воды с кровью в комнате мистера Леверсона. Молодой человек объяснил ей, что порезал палец, И на пальце у него действительно есть порез, но только очень маленький. Манжета его вечерней сорочки была застирана, но полиция всё-таки умудрилась найти пятно крови на внутренней подкладке рукава его пиджака. Юноша испытывал острую нехватку денег, а в случае смерти сэра Рубина получал всё его состояние. Дама-д'мозель, факты говорят сами за себя. Пуаро помолчал. И тем не менее, вы сегодня появляетесь у меня. Лили Маргрейв пожала своими изящными плечиками. Как я уже сказала вам, месье Пуаро, меня направила сюда леди Аствул. А по собственной инициативе вы бы не пришли, а? Маленький человечек проницательно взглянул на свою собеседницу. Та ничего не ответила. Вы не ответили на мой вопрос. Лили Маргрейв вновь занялась разглаживанием своих перчаток. Я чувствую себя в затруднительном положении, мисс Япоро. Приходится помнить о своих обязательствах перед леди Аствул. Если быть до конца точной, то я её единственная компаньонка на жалование. А она всегда обращалась со мной как с дочерью или племянницей. Всегда была невероятно добра ко мне, и что бы она ни сделала, я вовсе не собираюсь критиковать её действия или или как-то настраивать вас против этого расследования. Эрклю Лепуаро невозможно настроить против. Селянессе фа. Весело сообщил ей маленький человечек. Селянессе фа. Так никто не поступает, французский. Как мне кажется, вы считаете, что леди Аствуил тоже приложила к этому делу руку? Ну же, разве не так? Если мне будет позволено, ну, говорите же, мудмозель. Мне кажется, что всё произошедшее просто глупо. То есть вам так показалось. Я ничего не хочу сказать против леди Аствул. Понимаю, негромко пробормотал Поро. Отлично понимаю. Взглядом он предложил ей продолжать. Она просто невероятно хорошая и очень-очень добрая, но в то же время, как бы это сказать, Она женщина малообразованная. Вы знаете, что она была простой актрисой, когда сэр Рубин женился на ней, и полна всяких предрассудков и суеверий. Что бы ни сказала леди Аствул, так и должно быть. Она просто не слушает никаких доводов. Инспектор повёл себя с ней слишком тактично, и это заставило её встать в позу. Леди Аствул заявила: Что подозревать мистера Леверса на совершенно неправильно, что это одна из тех глупых ошибок, которые обычно совершает полиция, и что дорогой Чарльз, естественно, этого не делал. Но доказательств у неё нет, а? Никаких. Ха. А так Лиус она не права, если по-честному. Я сказала ей, продолжил Элли, что глупо приходить к вам с подобным заявлением, не имея никаких доказательств. — Вы так ей и сказали? — удивился Пуаро. — Вы не шутите? — Интересно. Он бросил на свою собеседницу быстрый и оценивающий взгляд и сразу же обратил внимание на ее аккуратный черный костюм, сшитый на заказ, белую полоску на шее, дорогую крепдышиновую блузку, не спадающую изысканными складками, и изящную маленькую фетровую шляпку. Заметил ее элегантность. хорошенькое личико со слегка вздёрнутым подбородком и ярко-синие глаза с длинными ресницами. Постепенно его отношение к происходящему изменилось. Он заинтересовался не столько делом, сколько девушкой, сидевшей напротив. Как я понимаю, мадмозель леди Аствул склонна к некоторой ажитации и истерике? Лили Маргрейв с готовностью кивнула. Это её точное описание. Она, как я вам уже говорила, очень добра, но спорить с ней невозможно, так же как невозможно заставить её мыслить логически. Возможно, она сама кого-то подозревает, предположил Пуаро, кого-то, кто никому не приходит в голову. Это именно то, что происходит, воскликнула Лили. Она просто ненавидит секретаря сэра Рубина, этого беднягу. говорит, что знает, что это его рук дело, хотя со всей очевидностью доказано, что мистер Оуэн Трэфизи просто физически не мог этого совершить. И доказательств у неё никаких нет? Конечно, нет. Всё это только её интуиция. В голосе Лили Маргрейв послышалась насмешка. Вижу, мадмозель, пару улыбнулся, что вы не верите в интуицию? Я нахожу всё это глупостью, ответила Лили. Сыщик откинулся на спинку кресла. La femme пробормотал он. Они предпочитают считать, что интуиция это оружие, посланное им добрым господом, но на каждый случай, когда интуиция срабатывает, приходится девять случаев, когда она заводит их куда-то не туда. La femme, женщины, французский. Мне это известно, сказала Лили. Но я просто рассказала вам, что из себя представляет леди Аствол. С ней просто невозможно спорить. И вот вы, мадемуазель, такая мудрая и рассудительная, появляетесь у меня, как вас об этом и просили, и, о корон, вводите меня в курс дела. О корон, подробно. Что-то в тоне сыщика заставило девушку резко поднять на него глаза — Я, естественно, представляю себе, сказала Лили, как бы извиняясь. Насколько дорого ваше время. Вы мне льстите, мадмуазель, возразил ей Пуаро, хотя в общем не так уж далеки от истины. В настоящее время я занимаюсь несколькими делами сразу. Именно этого я и боялась, Лили встала. Я передам леди Аствул. Но Пуаро остался сидеть, откинувшись на спинку своего кресла. И не отрываясь, глядел на девушку. Вы слишком торопитесь уйти, мадмуазель, присядьте, я вас умоляю. Он увидел, как лицо его собеседницы сначала покраснело, а потом вновь побледнело. Она опять села, но медленно и без всякого желания. "Мадмуазель, сообразительны и настойчивы", сказал детектив. "Но вы должны извинить такого старика, как я." который очень медленно принимает решение. Вы меня не так поняли, мадмуазель. Я вовсе не говорил, что не приеду к леди Аству. Так вы приедете? Голос девушки был абсолютно равнодушным. Она смотрела не на Пуаро, а на ковёр у себя под ногами и поэтому пропустила то, как он внимательно взглянул на неё. Передайте леди Аству, мадмуазель, что я полностью к ее услугам. Я пребуду в Монре-По, так кажется, сегодня, во второй половине дня. Монре-По. Название усадьбы переводится с французского как «мой покой». С этими словами он встал. Девушка последовала его примеру. «Я... я ей обязательно передам. Очень мило с вашей стороны, месье Пуаро, что вы согласились приехать». хотя боюсь, что ваша поездка окажется пшиком. вполне возможно, но кто знает? Он с педантичной учтивостью проводил свою гостью до двери, а потом нахмурившись и глубоко задумавшись, вернулся в гостиную. Пару раз кивнул и, открыв дверь, позвал своего слугу. Мой добрый Джордж, умоляю вас, приготовьте мне небольшой сакваяж. Сегодня днём я уеду за город. Очень хорошо, сэр. Ответил Джордж. Он выглядел как истинный англичанин: высокий, бледный и невозмутимый. Молодая девушка это очень интересный феномен, Джордж, продолжил Пуаро, вновь садясь в своё кресло и закуривая крохотную сигарету. Особенно, если, как вы понимаете, у неё есть мозги, просить кого-то приехать и в то же время делать всё, чтобы он не приехал, Это, знаете ли, надо уметь. Для этого требуется особое искусство. Она очень, очень умна, мой добрый Джордж. Но не умнее самого Эркуля Пуаро, который обладает просто выдающимся умом. Я это уже слышал, сэр. И волнует её вовсе не секретарь, продолжал размышлять детектив. к обвинению против него, которое выдвигает леди Аствуэлл, она относится с презрением. Она просто не хочет будить спящую собаку. А я, мой добрый Джордж, я её разбужу и заставлю лаять. В Мондрипо происходит драма, человеческая драма. И это меня будоражит. Эта малышка была очень лавка, но недостаточно Интересно, интересно, что я там найду. Драматическую паузу, последовавшую за этими словами, прервал Джордж. Мне укладывать парадную одежду, сэр, поинтересовался он извиняющимся тоном. Поаро печально взглянул на своего слугу. Это вечная зацикленность на собственной работе. Вы для меня слишком хороши, Джордж. Когда поезд, отправившийся из Лондона в 4.55 пополудни, прибыл на станцию Эббот-Кросс, из него выплыл месье Эркюль-Пуаро, очень аккуратно и фронтовато одетый и с усами, навощенными до состояния одеревенелости. Он предъявил билет, прошел через барьер и был встречен высоким шофером. «Мистер Пуаро?» Маленький человечек радостно улыбнулся. Да, так меня зовут. Прошу вас сюда, сэр. С этими словами он распахнул дверь большого Rolls-Royce'а. От станции до дома было всего 3 минуты езды. Шофёр вышел из машины ещё раз открыл дверь и полуросту пил на землю. Дворецкий уже держал открытой входную дверь. Прежде чем проследовать внутрь, сыщик окинул быстрым оценивающим взглядом фасад дома. Это была крепкая кирпичная усадьба, без всяких претензий на красоту линий, но несущая на себе печать надёжности. Поваров вошёл в холл. Дворецкий профессиональным движением принял у него пальто и шляпу, а потом негромко произнёс тем особенным тоном, который бывает только у самых лучших слуг. Их светлость ждёт вас, сэр. Детектив прошёл вслед за дворецким по покрытой мягким ковром лестнице. Это без сомнения был Парсонс, отлично вышколенный слуга с манерами, надлежащим образом лишёнными всяческих эмоций. На лестничной площадке он повернул направо и двинулся по коридору, пройдя через дверь в небольшую приёмную, из которой вели две двери, открыл левую. и объявил: "Месье Пуаро, ми леди". Не очень большая комната оказалась заставлена мебелью и различными безделушками. Одетая в чёрное женщина быстро встала с дивана и подошла к детективу. "Месье Пуаро", произнесла она, протягивая руку. Её взгляд быстро охватил щегольскую фигуру. Она помедлила мгновение, Не обращая внимания на то, как Пуаро склонился над её рукой и прошелестел: "Миледи", а потом, освободив его руку от своего энергичного рукопожатия, воскликнула: "Я верю в невысоких мужчин. Они всегда очень умны". Насколько я помню, негромко произнёс Пуаро: "Инспектор Миллер довольно высок". "Он просто надутый идиот", сказала леди Аствуд. Присаживайтесь рядом со мной, прошу вас, мисс Епоро, она указала на диван. Лили сделала всё, что было в её силах, чтобы отговорить меня посылать за вами, но я не зря прожила все эти годы и сама способна разобраться, что хорошо, а что плохо. Это большая редкость, заметил Поаро, проходя вслед за ней к дивану. Леди Астоул удобно устроилась среди диванных подушек и повернулась к нему лицом. Лили, милая девочка, Продолжила она. «Но думает, что все знает, а по своему опыту я знаю, что такие люди часто ошибаются. Сама я не умна, месье Пуаро, и никогда не была умной, но бываю права там, где ошибаются более умные люди. Я верю, месье Пуаро, что нами управляют высшие силы. А теперь вы хотите, чтобы я назвала убийцу или нет? Женщинам все известно, месье Пуаро». И мисс Маргрейв тоже? А что она вам сказала? резко спросила леди Аствул. Она сообщила мне только факты. Факты? Конечно, все они против Чарльза, но помните моё слово, мисс Япоро, он не убивал. Я знаю, что он не убивал. Она подалась к нему с таким серьёзным видом, что это почти сбило детектива с толку. Вы очень уверенно говорите об этом, леди Аствул. Моего мужа убил Трэфьюзи с смесью пороха, я в этом уверена. А почему? Вы хотите знать, почему он его убил или почему я в этом уверена? Я же говорю вам, что знаю. В этом смысле я человек странный, стоит мне прийти к заключению, и я уже не отступлюсь. А мистер Трэфьюзи получал что-нибудь в случае смерти сэра Рубина. Тот не оставил ему ни пенни. Быстро ответила леди Аствул. Ещё одно доказательство того, что дорогой Рубин не любил его и не доверял ему. Как давно он работает у сэра Рубина? Почти 9 лет. Это долго, негромко сказал Поворо. Очень долго, если работать на одного и того же человека. Да, этот мистер Трефьюзи должно быть хорошо знал своего работодателя. Леди Аствул уставилась на сыщика. Вы на что намекаете? Я не вижу здесь никакой связи. Просто проверял одну идею, ответил повар. Маленькую идею, возможно, не интересную, но оригинальную, связанную с влиянием работы на персонал. Леди Аствул всё ещё не отрываясь смотрела на него. Вы же считаетес умным человеком, не так ли? спросила она с сомнением. Все так говорят. Геркуль Пуаро рассмеялся. Надеюсь, что однажды и вы сделаете мне такой комплимент, мадам. Но давайте вернёмся к мотиву. Расскажите мне о вашем доме и о людях, которые были здесь в день трагедии. Конечно, был Чарльз. Насколько я понимаю, он племянник вашего мужа, а не ваш. Да, Чарльз единственный сын сестры Рубина. Она вышла замуж за сравнительно богатого человека, но потом случилась одна из этих катастроф. Такое бывает в городах, и они погибли, а Чарльз стал жить с нами. В то время ему было 23 года, и он учился на адвоката, но когда случилось это несчастье, Рубин взял его в свой офис. Он был прилежным работником, этот месье Чарльз. Люблю мужчин, которые всё схватывают на лету, сказала леди Аструл, одобрительно кивнув. Нет, вся проблема как раз в том, что Чарльз не был прилежным. И они вечно ссорились с мужем из-за каких-то ошибок, которые он делал. Хотя бедный Рубин был тоже не сахар. Много раз я говорила ему, что он совсем забыл, как сам когда-то был молодым. В те времена он был совсем другим, месье Пуаро. И она глубоко вздохнула, по-видимому, что-то вспомнив. Всё меняется, миледи, заметил детектив. Таков закон природы. И всё равно, сказала леди Аствул, тогда он никогда не бывал груб со мной, а если такой и случалось, то всегда жалел об этом. Бедняжка Рубин. С ним было трудно, поинтересовался повар. Я всегда могла с ним справиться, ответила леди Аствул с видом успешной дрессировщицы диких животных. Но иногда бывало очень неудобно, когда он спускал всех собак на слуг. С ними надо уметь себя вести, а Рубин в этом ничего не понимал. А кому конкретно сэр Рубин оставил свои деньги, леди Асту? Половину мне и половину Чарльзу, без запинки ответила дама. В завещании всё написано сложнее, но в конечном итоге это именно так. Поаро кивнул. Понятно, понятно. пробормотал он. А теперь я попрошу вас, леди Аствуил, описать мне тех, кто живёт вместе с вами в этом доме. Как я понимаю, это вы сами, племянник сэра Рубина Чарльз Леверсон, секретарь мистер Оуэн Трэффизис и мисс Лили Магрейв. Может быть, вы расскажете мне об этой молодой леди? Вы хотите, чтобы я рассказала вам о Лили? Да. Анна давно живёт с вами. Около года. Но знаете, до неё у меня было несколько секретарских компаньонок. Но все они как-то начинали действовать мне на нервы. Лили не такая, она тактична, благоразумна и кроме того отлично выглядит, а мне нравится миссис Поаро видеть рядом с собой красивые лица. Я в этом смысле странная. Человек обычно нравится или не нравится мне с самого первого взгляда. И лишь увидев эту девушку, я сказала себе, подходит. — Она вышла на вас через знакомых, леди Аствол? — Мне кажется, она пришла по объявлению. — Да, именно так. — А вы знаете что-то о ее родственниках? О том, откуда она? — Ее родители сейчас в Индии, если я не ошибаюсь. Я вообще-то мало что о них знаю, но ведь с первого взгляда понятно, что Лили — настоящая леди. Не так ли, месье Пуаро? Конечно, конечно. Понимаете, продолжила леди Аствул. Сама я не леди, об этом знаю я, об этом знают слуги, но по сути своей я человек неплохой, и способна оценить хорошее к себе отношение, если вижу его. А никто лучше Лили ко мне не относится. Я смотрю на неё, мисье Пуаро, почти как на дочь, честное слово. Правая рука сыщика поправила одну из безделушек, лежавших перед ним на столе. А сер Рубен разделял ваши взгляды, спросил он. Детектив, казалось, не отрывал глаз от безделушек, но при этом он вне всякого сомнения заметил короткую паузу, возникшую перед тем, как леди Астуаl ответила. С мужчинами всё по-другому, но они, конечно, отлично ладили. — Благодарю вас, мадам, — сказал Пуаро, улыбнувшись про себя. — Больше в ту ночь в доме никого не было. Я не говорю сейчас про слуг. — Как же, был Виктор. — Виктор? — Брат моего мужа и его деловой партнер. — Он живет с вами? — Нет, приехал погостить. Последние несколько лет он провел в Западной Африке. — В Западной Африке, — повторил за ней сыщик. И тут он понял, что если дать леди Аствул достаточно времени и не прерывать её, она сама расскажет всё, что нужно. Люди говорят, что это прекрасный край, но мне кажется, подобные места очень плохо влияют на живущих там людей. Они слишком много пьют и их практически невозможно контролировать. У всех Аствула характер не подарок, а Виктор после возвращения из Африки стал просто невозможным. Пару раз он до смерти напугал меня. Интересно, а мисс Маргрейф он тоже пугал? Негромко произнёс Поворо себе под нос. Лили? Знаете, я не думаю, что они виделись слишком часто. Сыщик сделал пару записей в своей крошечной записной книжечке, потом вернул карандаш на место и спрятал книжечку в карман. Благодарю вас, леди Асту. А теперь я с вашего позволения поговорю с Парсонсом. Мне пригласить его сюда? Рука леди Астул потянулась к звонку, но Пуаро быстро остановил её. Нет, нет, тысячу раз нет. Я сам спущусь к нему. Если вам так угодно. Было видно, что леди Астул расстроена тем, что не сможет принять участие в следующей сцене. Пуаро напустил на себя таинственный вид. Это важно. Загадочно произнес он и вышел, оставив леди Астуэлл под впечатлением. Парсонс нашелся в буфетной, где полировал столовое серебро. Пуаро начал разговор с одного из своих забавных поклонов. «Позвольте представиться», — сказал он, — «я детектив». «Да, сэр», — ответил Парсонс, — «мы уже об этом догадались». Это было произнесено вежливым, но равнодушным тоном. Меня пригласила леди Астойл, продолжил Пуаро. Она недовольна. Сильно недовольна. Я сам слышал, как её светлость повторяла это несколько раз, согласился с ним дворецкий. Получается, сказал сыщик, что я пересказываю вам вещи, которые вы давно знаете, не так ли? Тогда, может быть, не будем терять время на все эти пустяки. Прошу вас, проводите меня в свою комнату. И подробно расскажите, что вы слышали в ночь убийства. Комната Дворецкого располагалась на первом этаже, примыкая к людской. Окна в ней были заoverlineны решётками, а в одном из углов стоял большой сейф. Парсонс показал на узкую кровать. Я улёгся в 11, сэр. Мисс Маргрейв тоже ушла к себе, а леди Астул с сэром Рубином находились в вашной комнате. Леди Аствуил была с саром Рубином? Прошу, вас продолжайте. Башенная комната расположена прямо над этой. И когда люди в ней говорят, то можно услышать звуки голосов, хотя, естественно, слова разобрать невозможно. Наверное, заснул я где-то в половине двенадцатого, а сразу после полуночи меня разбудил грохот входной двери, и я понял, что мистер Леверсон вернулся домой. Почти сразу же я услышал шаги у себя над головой, а через пару минут голос мистера Леверсона, говорившего с сэром Рубином. В тот момент мне показалось, что мистер Леверсон, я бы не сказал, что он был пьян, но вёл он себя немного не сдержанно и шумно. А он во весь голос кричал на своего дядю. Я разобрал пару тройку слов, но этого было недостаточно, чтобы понять суть разговора. А потом раздались резкий вскрик и тяжёлый стук. Повисла пауза, после чего Пуаро повторил последние слова. Тяжёлый стук, сказал он с выражением. Если я не сильно ошибаюсь, то в большинстве книг в этом случае было бы написано глухой удар. Может быть, сер, сурово произнёс Парсонс, но я слышал тяжёлый стук. Тысяча извинений. Не стоит, сер. После стука последовала тишина. А потом я совершенно ясно услышал громкий голос мистера Леверсона, который произнёс: "Боже мой, боже мой". Он именно так и сказал, царь. Настроение Парсонса сменилось с полного нежелания что-то рассказывать на наслаждение своим собственным повествованием. В своих мыслях он видел себя отличным рассказчиком. Пуаро подиграл ему. "Mon Dieu", произнёс он. трудно представить себе, что вы пережили в этот момент. Мон дю, боже мой, французский. Да, сэр, вот именно, сказал Парсонс. Вы всё верно говорите. Хотя в тот момент я не обратил на это внимания. Правда, мне пришло в голову посмотреть, всё ли там в порядке, и я подумал, не лучше ли мне будет подняться. Я решил включить свет и по дороге к несчастью споткнулся о стул. Потом открыл дверь прошёл через людскую и открыл ещё одну дверь в коридор. Чёрная лестница идёт оттуда на второй этаж, и, остановившись у её основания, я заколебался. Как раз в этот момент до меня сверху донёсся весёлый и дружелюбный голос мистера Леверсона. К счастью, никто не пострадал, сказал он спокойной ночи. А потом, насвистывая, прошёл по коридору к своей комнате. Естественно, я сразу же вернулся в кровать. Что-то там перевернули, вот и всё. Скажите мне, сэр, как я должен был подумать, что сэр Рубин убит, если мистер Леверсон пожелал ему спокойной ночи и всё такое? А вы уверены, что слышали голос именно мистера Леверсона? Парсонс с сожалением посмотрел на бельгийца, и Пуаро понял, что слуга будет стоять на своём независимо от того, прав он или нет. Вы хотите спросить что-то ещё, сэр? Только одно, ответил сыщик. Вам нравится мистер Леверсон? Простите, сэр. Вопрос очень простой. Вам нравится мистер Леверсон? Удивившийся было Парсонс теперь был явно сконфужен. Общее мнение в людской, сэр, начал он и замолчал. Конечно, согласился повар. Пусть так, если вам будет от этого легче. «Так вот, это мнение, сэр, за то, что мистер Леверсон доброжелательный молодой джентльмен, но при этом, если мне будет позволено, не слишком умный, сэр». «Вот как!» — воскликнул детектив. «Вы можете представить себе Парсонс, что, хотя я его никогда не видел, я тоже так думаю?» «Несомненно, сэр». «А что вы думаете?» Прошу прощения, что людская думает о секретаре. Спокойный, рассудительный джентльмен, старается держаться подальше от любых проблем. "Враман!" вырвалось у Пуаро. "Враман, истинно так", французский. Дворецкий кашлянул. "Её светлость, сэр", прошептал он, "бывает иногда слишком риска в своих суждениях". Значит, людская считает, что преступление совершил мистер Леверсон? Никто из нас не хотел бы так думать о мистере Леверсоне, сказал Парсонс. Мы, понимаете, мы думаем, что он на это просто не способен, сэр. Но ведь у него довольно несдержанный характер, или я ошибаюсь? Если вы хотите узнать, у кого самый несдержанный характер в этом доме, начал Парсонс, подходя на шаг. Пуаро поднял руку. Нет. Я не должен спрашивать об этом, мягко произнёс он. Лучше я спрошу, а у кого в доме самый лучший характер. У Парсонса отвалилась челюсть. Пуаро не стал больше тратить на него время. Любезно откланившись, а он всегда вёл себя в высшей степени любезно, детектив вышел из комнаты и направился в большой квадратный холл усадьбы. Здесь он, задумавшись, остановился на пару минут. а потом, услышав едва заметный шум, склонил на бок голову, на манер бойкой малиновки, и бесшумно подошел к одной из дверей, выходивших из холла. Остановившись в дверном проеме, детектив заглянул в небольшую комнату, обставленную как библиотека. В дальнем ее конце, за большим письменным столом, сидел бледный молодой человек и что-то быстро писал. У него были срезанный подбородок и пенсне на носу. Несколько минут Пуаро молча наблюдал за ним, а потом нарушил тишину неестественным театральным кашлем. Ага-ага. Молодой человек за столом прекратил своё занятие и повернул голову. Он не сильно испугался, но когда увидел фигуру сыщика, на его лице появилось недоуменное выражение. Пуаро вошёл, слегка поклонившись. Я имею честь говорить с мистером Трефьюзисом, не так ли? Меня зовут Пуаро. Эркюль Пуаро. Возможно, вы слышали обо мне. Ах, ну да, конечно, ответил молодой человек. Детектив окинул его внимательным взглядом. Оуэн Трефьюзису было около 33 лет, и детектив мгновенно понял, почему никто не собирался принимать обвинения леди Астул всерьёз. Мистер Оуэн Трефьюзис был слегка чопорным, правильным молодым человеком, удивительно смиренным, то есть относился именно к тому типу людей, которые чаще всего подвергаются разного рода издевательствам. И можно было быть уверенным, что он ни разу не высказал своего возмущения по этому поводу. «Вас, конечно, пригласила леди Астуэлл», — сказал секретарь. «Она упоминала об этом. Я могу быть вам чем-то полезен?» Он был вежлив, но в меру. Пуаро сел на предложенный стул и негромко спросил. Леди Аствул не делилась с вами своими предположениями и подозрениями. Оуэн Треффизи слегка улыбнулся. Если речь об этом, то я уверен, что она подозревает меня. Это абсурд, но от этого никуда не денешься. С тех пор она со мной едва разговаривает, а когда я прохожу мимо, буквально старается слиться со стеной. У него были абсолютно естественные манеры, и в голосе слышалось скорее удивление, чем осуждение. Поароки внул с видом абсолютного доверия. Строго между нами пояснил он: то же самое она сказала и мне. Я не стал спорить. Я вообще взял за правило никогда не спорить со слишком уверенными в себе дамами. Вы же понимаете, это просто потеря времени. Без сомнения. Я говорил: "Конечно, миледи, как вы правы, миледи, именно так, миледи". Эти слова, они ничего не значат, но успокаивают. Я проведу своё расследование, хотя кажется, что никто, кроме мистера Леверсона, не имел возможности совершить это преступление. Но невозможные вещи случались и ранее. Я прекрасно понимаю вашу позицию, согласился с ним секретарь. Прошу вас, считайте меня в своём полном распоряжении. Бон, bon. мы с вами поняли друг друга. А теперь Расскажите мне, что происходило в тот вечер. Начните, пожалуйста, с обеда. Как вы без сомнения знаете, Леверсона на обеде не было, начал секретарь. Он серьёзно поссорился с дядей и уехал обедать в гольф-клуб. В связи с этим сэр Рубин пребывал в очень плохом настроении. То есть не очень дружелюбный месье, не так ли? деликатно уточнил Пуаро. Трефюзис рассмеялся. У него был совершенно необузданный нрав. Я же проработал на него 9 лет и отлично изучил все его штучки. Он был очень тяжёлым человеком, месье Поро. Иногда у него случались приступы почти детской ярости, и тогда он оскорблял любого, кто к нему приближался. Сейчас я к этому уже привык и завёл привычку не обращать никакого внимания на то, что он мне говорит. И хотя сердце у него было не такое уж плохое, его тупые манеры могли вывести из себя любого. Так что главным было молчать и не вступать с ним в пререкания. Другие были так же мудры в этом смысле, как и вы? Трефьюзи пожал плечами. Леди Астол любит хорошую ссору, сказал он. Она совсем не боялась сэра Рубина. Всегда давала ему отпор и ни в чём не уступала. После они мирились, и сэр Рубин действительно был ей предан. А в тот вечер они тоже ссорились. Секретарь бросил на детектива косой взгляд. Некоторое время поколебался, а потом сказал, «Кажется, да». «А почему вы спросили?» «Просто пришло в голову. Вот и все». «Конечно, наверняка я не знаю», — пояснил секретарь, «но похоже было, что дело идет к этому». Пуаро не стал настаивать. «Кто еще присутствовал на обеде?» «Мисс Маргрейв, мистер Виктор Астуэлл и я». «Что было потом?» Мы перешли в гостиную, сэр Рубинс с нами не пошёл. Минут через 10 он вернулся и устроил мне выловчку по поводу какой-то пустяковой ошибки в письме. Я поднялся вместе с ним в башенную комнату и всё исправил. Потом пришёл мистер Виктор Астоул и сказал, что хочет с ним о чём-то поговорить. Я спустился вниз и присоединился к двум дамам. Минут через 15 я услышал, как сэр Рубин громко позвонил в звонок. А потом появился Парсонс и сказал, что он срочно требует меня к себе. Мистер Виктор Астуэл как раз выходил из комнаты, когда я подошёл. Он меня чуть не убил дверью. Было видно, что он чем-то здорово раздрадован. У него тоже тот ещё характер. Думаю, что меня он даже не заметил. А сэр Рубин не говорил о том, что между ними произошло. Только следующее: Виктор настоящий лунатик. Когда-нибудь он точно влипнет из-за этих своих приступов ярости. Ах, вот как, сказал Пуаро. А вы не догадываетесь, в чём там было дело? Не имею ни малейшего понятия. Сыщик медленно повернул голову и посмотрел на секретаря. Последние слова тот произнёс слишком поспешно. У Пуаро появилась уверенность, что Трэфьюзи сможет сказать гораздо больше того, что сказал. Но он опять не стал настаивать. А потом, умоляю вас, продолжайте. Я пробыла у сэра Рубина где-то час-полтора. В 11 пришла леди Аствуэлл, и сэр Рубин отпустил меня спать. И вы пошли спать? Да. А вы знаете, сколько она пребыла у него? Не представляю. Её спальня на втором этаже, а моя на третьем, так что я не слышал, как она ложилась. Понятно. Пуаро, пару раз кивнув, вскочил на ноги. «А теперь, месье, проводите меня в башенную комнату». Вслед за секретарем он поднялся по широким ступеням на площадку второго этажа. Здесь Трефьюзис провел его по коридору к обитой тканью двери, ведущей на черную лестницу, а потом через короткий коридор, который тоже оканчивался дверью. Они прошли в нее и оказались на месте преступления. Это была высокая комната, раза в 2 выше, чем любая другая в доме, площадью приблизительно футов 30. На стенах были развешаны шпаги и асагай, а на столах стояло множество колониальных безделушек. Ассагай разновидность копья с листовидным наконечником, применявшегося рядом народов Южной и Юго-восточной Африки. В дальнем конце, в амбразуре окна, располагался большой письменный стол. Поаро прошёл прямо к нему. Здесь и нашли сера Рубина. Трэф лишь кивнул. Как я понимаю, его ударили сзади. И опять кивок секретаря. Преступление было совершено одной из этих боевых дубинок, пояснил он. Чертовски тяжёлые штуки. Смерть должно быть наступила мгновенно. Это подкрепляет мою убеждённость в том, что преступление не было заранее спланировано. Неожиданная ссора И вот уже со стены неосознанно срывают оружие. Да, и это говорит не в пользу бедняги Леверсона. Тело упало вперёд, прямо на стол? Нет, оно соскользнуло в бок и на пол. Ага, любопытно, заметил Пуаро. А почему любопытно? А вот почему? Детектив показал на неровное пятно на полированной поверхности письменного стола. Это пятно крови, мономи Монами, мой друг, французский. Наверное, брызнула сюда, предположил Трефюзис, или его поставили позже, когда двигали тело. Может быть, может быть, пробормотал маленький бельгиец. В эту комнату ведёт только одна дверь. Есть ещё лестница вот здесь. С этими словами Трефюзис отодвинул в сторону бархатную штору в том углу, который находился ближе всего к двери. за которой вела на верхний большая спиральная лестница. Изначально это место было построено астрономом. Лестница вела в башню, где был установлен телескоп. Сэр Рубин велел переделать то помещение в спальню, и иногда с спал полтам, когда работал допоздна. Поаро легко поднялся по ступенькам. В круглой, скромно обставленной комнате, расположенной наверху, стояли раскладная кровать, кресло и туалетный столик. Поарос с удовлетворением отметил про себя, что других выходов из комнаты нет, а потом спустился вниз, где его поджидал Трефьюзис. Вы слышали, как пришёл мистер Леверсон, спросил он. Секретарь покачал головой. К тому времени я уже десятый сон видел. Поароки внух не торопясь обошёл комнату. Эбьен, сказал он наконец. Не думаю, что мы увидим здесь ещё что-то интересное. Если только прошу вас будьте добры, задёрните шторы на окнах. Триффизи послушно сдвинул на окне в самом конце комнаты тяжёлые шторы. Пуаро включил свет. Лампочка скрывалась в большом алебастровом шаре, свисавшем с потолка. А настольный свет есть? спросил детектив. Вместо ответа секретарь включил мощную настольную лампу с зелёным абажуром, стоявшую на письменном столе. Кваро выключил её, потом включил и наконец опять выключил. Сябьен. Я здесь закончил. Обед подадут в половине восьмого, сообщил секретарь. Благодарю вас, мистер Трефьюзис, за вашу любезность. Не стоит благодарности. Поаро, погружённый в размышления в одиночестве, прошёл по коридору до предназначенной для него комнаты. В ней невозмутимый Джордж раскладывал вещи хозяина. Мой добрый Джордж, с порога начал сыщик. Надеюсь, что на обеде я встречу некоего джентльмена, который интересует меня всё больше и больше. Этот человек Джордж вернулся домой из тропиков. и характер у него тоже тропический. Так, по крайней мере, мне говорили. Об этом человеке мне попытался рассказать Парсонс, а Лилия Марк Грейв о нем начисто забыла. У почившего сэра Рубина Джордж характер тоже был ого-го. А если представить себе, что такой человек сталкивается с человеком, чей характер еще хуже его собственного, что вы на это скажете? Наверняка перья встанут дыбом, а? Правильно говорить, только перья полетят, сер. И это не обязательно, совсем не обязательно. Да? Да, сер, э, взять к примеру мою тётушку Джимаиму, сер. Вот уж кто был зол на язык. Так вот, она вечно доставала свою сестру, которая с ней жила, ну прямо страсть. Чуть ли не душу из неё вынимала. Но если перед ней оказывался кто-то, готовый дать ей отпор, то всё становилось совсем по-другому. Она просто не терпела слабоков. "Ха", воскликнул Пуаро. "А в этом что-то есть". Джордж деликатно кашлянул. "Я чем-то могу, э, помочь вам, сэр?" осторожно поинтересовался он. "Конечно", последовал быстрый ответ. "Вы можете выяснить для меня Какого цвета платье было на Лили Маргрейв в ту ночь и какая горничная ей прислуживает? Джордж выслушал это поручение со своей обычной невозмутимостью. Очень хорошо, сэр. Информация будет у вас завтра утром. Пуаров встал и какое-то время смотрел на огонь. Вы мне очень помогаете, Джордж, сказал он. А вы знаете, что теперь я никогда не забуду вашу тётушку Джемаймо. Но случилось так, что в тот вечер Пуаро так и не увидел Виктора Аствола. Тот позвонил по телефону и сказал, что задерживается в Лондоне. Он что, занимается теперь делами вашего усопшего мужа, поинтересовался Пуаро у леди Аствол? Виктор, его партнёр, объяснила она. И в Африку он ездил по поводу каких-то горнодобывающих концессий для компании. Речь шла о неких шахтах, не так ли, Лили? Так, леди Аствул. Кажется, шахты были золотоносные, или это были не то медь, не то олово? Вы должны знать, Лили, ведь вы всё время мучили сэра Рубина вопросами по этому поводу. Осторожнее, милочка, вы так перевернёте мне вазу. С этим камином здесь жутко жарко, пожаловала девушка. Может быть, может быть, стоит приоткрыть окно? Как хотите, дорогая, безмятежно ответила леди Аствул. Пуаро проследил за тем, как девушка подошла к окну и открыла его. Несколько минут она стояла, вдыхая прохладный ночной воздух. Когда же вернулась на своё место, сыщик вежливо спросил: "А что, мадмуазель интересуется шахтами?" Не совсем так, безразлично ответила Лили. Я выслушивала рассказы сэра Рубина, но сама в этом ничего не понимаю. Тогда вы очень искусно притворялись, подала реплику леди Аствул. Бедный Рубин подумал даже, что за вашими вопросами скрывается какой-то корыстный мотив. Маленький бельгиец не отвёл взгляд от камина, на который он смотрел, не отрываясь, но тем не менее от него не скрылось выражение досады, появившееся на лице Лили. Он деликатно поменял тему разговора. Когда наступило время пожелать всем спокойной ночи, Поаро обратился к хозяйке дома. Можно два слова наедине, мадам. Лили Маргрейв тактично удалилась. Леди Аствул вопросительно посмотрела на детектива. Вы были последней, кто в тот вечер видел сэра Рубина живым. Женщина кивнула. На глаза ей навернулись слёзы, и она поспешно приложила к ним носовой платок с траурной каймой. Не расстраивайтесь так, я вас умоляю. Не расстраивайтесь. Всё хорошо, мисс Епарово. Я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я полный идиот, что досаждаю вам таким образом. Нет, нет, продолжайте. Что вы собирались сказать? Полагаю, было около 11 часов, когда вы пришли в башенную комнату. И сер Рубен отпустил мистера Трефьюзиса. Я не ошибся? Да, где-то около того. И сколько времени вы провели с ним? До без четверти 12, когда я ушла к тебе в спальню. Помню, я ещё посмотрела на часы. Леди Аствул, вы можете сказать мне, о чём говорили с вашим супругом? Вдова опустилась на диван и расплакалась. Послышались энергичные всхлипывания. «Мы... мы по... поссорились», — простонала она. «По какому поводу?» — поинтересовался Пуаро, успокаивающим, почти нежным голосом. «Их было много... поводов было много... началось все с Лилии. Рубину она перестала нравиться, безо всяких на то причин, и он сказал, что поймал ее, когда она рылась в его бумагах. Он хотел выгнать ее, а я сказала, что она милая девочка, и что я этого не допущу». А потом он начал кричать на меня, а я этого не перевариваю, так что сказала ему всё, что я о нём думаю. Но я ничего такого не имела в виду, месье Пуаро. А он стал говорить, что подобрал меня в канаве, чтобы жениться на мне. А я сказала: "Боже, да какое это всё сейчас имеет значение? Я себе этого никогда не прощу. Вы же знаете, как это бывает, месье Пуаро. Я всегда говорила, что добрая ссора разряжает семейную атмосферу. И откуда мне было знать, что кто-то убьет его в тот же самый вечер? Бедняжка Рубен!» Эта вспышка была выслушана Пуаро с большой симпатией. «Я заставил вас страдать», — сказал он. «Приношу вам свои извинения. Давайте теперь поговорим по-деловому. Коротко и ясно. Вы все еще настаиваете на том, что вашего мужа убил мистер Трефьюзис». Леди Астуэлл выпрямилась. «Женский инстинкт, месье Пуаро», — торжественно произнесла она, — «никогда не лжет». «Именно так, именно так», — согласился Пуаро. «Но когда он это сделал?» «Когда?» «Естественно, после того, как я ушла». «Вы вышли от сэра Рубина без четверти двенадцать». «Без пяти двенадцать вернулся мистер Леверсон». Вы хотите сказать, что за эти 10 минут секретарь успел выйти из своей спальни и убить его? Такое вполне возможно. На свете есть многое, что в принципе возможно, согласился Пуаро. Можно убить и за 10 минут. Конечно. Но так ли это было на самом деле? Конечно, сейчас он говорит, что был в постели и крепко спал, сказала леди Асту. Но кто скажет, правда это или нет? Но ведь его никто не видел, напомнил ей Поаро. Просто все были в постели и крепко спали, заявила женщина с видом триумфатора. Вот его никто и не видел. Кто знает, пробормотал Поаро себе под нос. Последовала короткая пауза. "Эбьен, леди Астол, позвольте пожелать вам покойной ночи". Джордж подставил поднос с утренним кофе у постели хозяина. В интересующий вас вечер, сэр, мисс Маргрейв была одета в зелёное платье из шифона. Благодарю вас, Джордж. На вас можно положиться. А ухаживает за мисс Маргрейв третья горничная, её зовут Гледдис. Благодарю вас, Джордж. Ваша помощь бесценна. Не за что, сэр. Отличное утро, сказал Пуаро, глядя в окно. И судя по всему, никто сегодня не собирается встать пораньше. Думаю, мой добрый Джордж Башенная комната будет в нашем полном распоряжении, если мы сейчас пройдём туда, чтобы провести небольшой эксперимент. Я вам нужен, сэр? Эксперимент, заметил Пуаро, совсем не опасен. Когда они появились в башенной комнате, шторы на окне были всё ещё задёрнуты. Джордж хотел было отодвинуть их, но Пуаро его остановил. Мы оставим здесь всё как есть. Просто зажгите настольную лампу. Слуга повиновался. А теперь, мой добрый Джордж, сядьте вот в это кресло. Сядьте так, словно вы что-то пишете. Требьен, а я Я возьму дубинку, прокрадусь к вам за спину и ударю по затылку. Да, сер. Так. Но когда я вас якобы ударю, вы должны прекратить писать. Вы же понимаете, что я не могу убить в полную силу, так как убийца ударил сера Рубина. Когда мы дойдём до этого, нам обоим придётся притвориться. Я как бы ударю вас по голове, А вы как бы упадёте вот эток. Руки раскинуты, тело вялое. Позвольте я вам помогу. Нет, не нужно напрягать мускулы. В изнеможении сыщик тяжело вздохнул. Вы прекрасно отглаживаете брюки, Джордж, сказал он. Но в воображении у вас отсутствует напрячь. Встаньте и позвольте мне занять ваше место. И Пуаро сел за стол. Я пишу, сообщил он, я очень занят. Вы прокрадываетесь мне за спину и бьёте меня дубинкой по голове. Бабах! Ручка выпадает у меня из руки. Я падаю вперёд, но не слишком сильно вперёд, потому что кресло довольно низкое, и кроме того, меня поддерживают собственные руки. Будьте добры, Джордж, вернитесь к двери и скажите, что вы оттуда видите. Угу. <coughs> да, Джордж, голос сыщика звучал ободряюще. Я вижу вас, сэр, сидящим за столом. Сидящим за столом? Отсюда не очень хорошо видно, сэр, пояснил Джордж. Слишком далеко, и лампа почти целиком закрыта абажуром. Можно я зажгу свет, сэр? Он протянул руку к выключателю. "Ни в коем случае", резко ответил Поаро. "Нам здесь и так неплохо. Вот я, склонившийся над столом, а вот вы, стоящий у двери. А теперь подойдите, Джордж. Подойдите и положите руку мне на плечо". Слуга сделал, как ему было велено. "Слегка облокотитесь на меня, Джордж, чтобы вам было удобнее стоять". Так Voilà. Тело Пуаро артистически сползло на бок. И я падаю вот так, произнёс он. Да, очень удачная постановка. А теперь мы должны сделать нечто исключительно важное. Правда, сэр? Джордж насторожился. Да. Мне необходимо срочно позавтракать. И маленький человечек рассмеялся своей собственной шутке. Ни в коем случае нельзя игнорировать требования желудка, Джордж. Слуга промолчал, но сделал это с большим неодобрением. Поро стал спускаться по лестнице, хихикая себе под нос и радуясь тому, как развиваются события. После завтрака он познакомился с Гледдис, третьей горничной. Ему было очень интересно услышать, что она может рассказать ему о преступлении. Её симпатия оказалась на стороне Чарльза, хотя девушка ни на минуту не сомневалась в его виновности. Бедный молодой джентльмен, сер. Какое горе, что в тот момент он был немного не в себе. Наверное, у них с мисс Маргрейв были прекрасные отношения, предположил Поро, ведь они единственные молодые люди в доме. В ответ Глэдис покачала головой. Мисс Лили вела себя с ним очень сдержанно. Она не хотела никаких заигрываний. и ясно дала понять об этом. «А ему она нравилась, да?» «Да нет, разве что, как говорится, мимолетно. Я не хочу никого обидеть, сэр». «А мистер Виктор Астуэлл... Вот он точно запал на мисс Лили!» Гледис хихикнула. «О, в роман!» Горничная опять захихикала. «Он запал на нее с самого начала! Ведь мисс Лили и вправду как Лилия. Разве нет, сэр?» Такая высокая и с таким красивым золотистым оттенком волос, ей бы пошло зелёное вечернее платье, задумчиво произнёс Пуаро. Есть такой оттенок зелёного? Оно у неё есть, сер, призналась Гледис. Сейчас она, конечно, его не носит, потому что все в трауре, но в тот вечер, когда умер сер Рубин, она была как раз в нём. Оно должно быть светлым, а не тёмно-зелёным, заметил Сыщик. А ну есть, светло-зелёная. Если подождёте минутку, я вам покажу. Мисс Лили как раз ушла гулять с собаками. Пуаро кивнул. Ему это было так же хорошо известно, как и Гледдис. Более того, лишь убедившись, что Лили благополучно покинула территорию усадьбы, он отправился на поиски горничной. Гледдис поспешно вышла и вернулась через несколько минут с зелёным вечерним платьем на плечиках. Эски, детектив в восхищении всплеснул руками. Позвольте мне на минутку подойти с ним к свету. Он взял платье из рук Гледис, повернулся к девушке спиной и заторопился к окну. Здесь наклонился, держа его на вытянутых руках и объявил: "Оно идеально, совершенно восхитительно. Миллион благодарностей за то, что вы мне его показали". "Не за что, сэр", ответила Гледис. "Все мы знаем, что французы не равнодушны к женским платьям". "Вы очень добры", пробормотал повар. Он проследил, как она выбежила с платьем, а потом посмотрел на свои руки и улыбнулся. В правой руке у него была пара крохотных маникюрных ножниц, а в левой аккуратно отрезанный фрагмент зелёного шифона. "А теперь Прошептал Пуаро: "Настало время для героического поступка". Вернувшись к себе в комнату, он позвал своего слугу. "На туалетном столике, мой добрый Джордж, вы обнаружите золотую булавку для галстука". "Да, сэр". "А на умывальнике раствор карболки. Молю вас, погрузите булавку в карболку". Джордж сделал, как его просили. Он уже давно перестал удивляться странностям своего хозяина. Готово, сэр. Très bien. Теперь подойдите. Я даю вам свой большой палец, погрузите в него булавку. Простите, сэр, вы хотите, чтобы я уколол вам палец? Ваша догадка верна. Вы должны выдавить кровь, понимаете? Но не слишком много. Джордж взялся за палец своего хозяина. Пуаро зажмурил глаза и откинулся назад. Слуга уколол ему палец булавкой для галстука, и сыщик испустил пронзительный крик. "Je vous remercie, George", сказал он. "Этого достаточно". "Je vous remercie. Благодарю вас", французский Достав из кармана небольшой кусочек зелёного шифона, детектив осторожно вытер им палец. Операция удалась просто фантастически, заметил он, изучив результат. А вам не интересно, Джордж? Это просто восхитительно. В этот момент слуга как раз незаметно глянул в окно. Простите, сэр, прошептал он. Подъехал какой-то джентльмен в большой машине. Ага, ага, воскликнул Пуаро и резко встал. Неуловимый мистер Виктор Аствол, я спущусь вниз и познакомлюсь с ним. Ему пришлось сначала услышать мистера Аствола, и только потом увидеть его. Его громкий голос раздавался из холла. Смотри, что делаешь, идиот. В этом ящике стекло, чёрт вас заберёт, забери совсем. Парсон, собирайтесь с дороги. Поставь, придурок. Пัวро легко сбежал по ступенькам лестницы. Виктор Аствол оказался крупным мужчиной. Сыщик вежливо поклонился ему. "А вы чёрт побери кто такой?" прорывил гигант. Детектив поклонился ещё раз. "Меня зовут Эркул Пัวро". "Боже!" воскликнул Аствол. "Значит, Нэнси всё-таки послала за вами, да?" Он положил руку на плечо маленького бельгийца и направился с ним в библиотеку. — Так значит, вы тот парень, о котором так много говорят, — сказал Виктор, оглядывая детектива с ног до головы. — Вы уж простите меня за мой язык, но этот мой шофер — полная задница, а Парсонс — законченный идиот, — вечно действует мне на нервы. — Я, знаете ли, совершенно не выношу дураков, — добавил он извиняющимся тоном. — Но, судя по всему, что я о вас слышал, вы к таковым не относитесь, а, месье Пуаро? И беззаботно рассмеялся. Те, кто посчитал меня за дурака, потом горько об этом жалели, безмятежно заметил Поаро. Ах, вот даже как. Ну что ж, Нэнси выписала вас сюда. Ей покоя не даёт этот секретарь, хотя всё это полная ерунда. Трефьюзис настоящая размозня. Уверен, что его любимый напиток молоко. Спиртного он не пьёт ни капли. Так что для вас это пустая трата времени, не так ли? Если у человека есть возможность изучить человеческую натуру, то время уже потрачено не зря. Человеческую натуру, говорите? Виктор Астол внимательно взглянул на сыщика, а потом плюхнулся в ближайшее кресло. И я могу вам чем-то помочь? Да. Расскажите мне, по какому поводу вы ссорились с братом в тот вечер. Виктор Астол покачал головой. Это не имеет никакого отношения к убийству. заявил он решительным тоном. Никогда нельзя быть уверенным в этом до конца, заметил Пуаро. И это не имеет никакого отношения к Чарльзу Леверсону. Леди Аствол уверена, что Чарльз не виновен в преступлении. Ах, уж эта Нэнси. Парсонс же предполагает, что поздно ночью вернулся именно Чарльз Леверсон, но сам его не видел. Не забывайте, его вообще никто не видел. А вот здесь вы ошибаетесь, прервал сыщика Аствол, его видел я. Вы его видели? Всё просто. Рубин всё время цеплялся к молодому Чарльзу, и надо признать не без основания, а потом попытался наехать на меня. Я сказал ему пару ласковых, а потом просто чтобы подразнить его, решил встать на защиту мальчишки. Собирался встретиться с ним в ту самую ночь и объяснить ему, как карта легла. Так что, придя к себе в комнату, я не лёг в постель. Вместо этого оставил дверь открытой и устроился в кресле с сигарой. Моя комната на третьем этаже, миссис Поро, а комната Чарльза рядом с ней. Простите, что прерываю, а мистер Трефьюзис тоже спит на этом этаже. А Стюэлл согласин кивнул. Его комната сразу за моей. Она ближе к лестнице? Нет, с противоположной стороны. В глазах Пуаро вспыхнул странный огонек. Но его собеседник не обратил на него внимания и продолжил. «Так вот, я ждал Чарльза. Услышал, как хлопнула входная дверь. Думаю, это было где-то без пяти двенадцать, но Чарльз показался только через десять минут. И когда он поднялся по лестнице, я понял, что в тот момент говорить с ним было бесполезно». Аствул многозначительно развел руками. «Понимаю». "overline matalpu varu. Bednya ga dazhe it'ti pryamo ne mog", prodolzhil Astv. Выглядел он тоже довольно жутко. Я бы решил, что это связано с его тогдашним состоянием, но теперь, конечно, понимаю, что он только что совершил преступление. "А вы не слышали никаких звуков из башенной комнаты?" быстро спросил Поару. "Нет, не надо забывать, что я находился практически в противоположном конце здания. Стены здесь толстые, Я не думаю, что можно было бы услышать даже пистолетный выстрел. Пуаро понимающе кивнул. Я спросил его, не нужно ли ему помочь добраться до кровати, продолжил свой рассказ Виктор. Но он сказал, что с ним всё в порядке, прошёл в свою комнату и захлопнул дверь. Я разделся и лёг в постель. Пуаро задумчиво рассматривал ковёр. Вы же понимаете, мистер Растл, сказал он наконец. Что ваши показания крайне важны. Наверное, по крайней мере. А что вы имеете в виду? Вы показали, что между хлопком входной двери и появлением наверху мистера Леверсона прошло 10 минут. Сам он, как я понимаю, говорит, что вернувшись домой, сразу же лёг в постель. Но и это ещё не всё. Я согласен, что обвинения леди Аствел против секретаря нелепы и фантастичны, Но до сего момента никто не доказал, что это было просто невозможно. А ваши показания создают для него алиби. Это как? Леди Астоул рассказывает, что вышла от мужа без четверти 12, а секретарь ушёл спать в 11 часов. Так что преступление он мог совершить только в период между уходом леди Астоул от мужа и моментом возвращения Чарльза Леверсона домой. А если, как говорите вы, сидели с открытой дверью, то он не мог выйти из своей комнаты незаметно для вас. "Это верно", согласился мужчина. "Другой лестницы не существует?" "Нет. Чтобы попасть в вашенную комнату, он должен был пройти мимо моей двери, а он не проходил. В этом я совершенно уверен. Да и в любом случае, я уже говорил вам, мисье Пуаро, что этот человек совершеннейший тюфяк. Уверяю вас. Конечно, конечно, произнёс сыщик успокаивающим тоном. Я всё понимаю. Он помолчал. Так вы не скажете, по какому поводу ссорились в тот день с братом? Лицо его собеседника побогровело. От меня вы ничего не услышите. Фуаро поднял глаза к потолку. Я умею быть тактичным, негромко заметил он. Когда дело касается дамы. Виктор вскочил на ноги. Чёрт побери, как вы? Вы это сейчас о чём? Я просто подумал, а мисс Лили Маргрейв, объяснил Пуаро. Астол простоял в нерешительности несколько минут, а потом кровь отхлынула от его щёк, и он вернулся на своё место. Вы слишком умны для меня, мисье Пуаро. Да, поссорились мы из-за Лили. Рубин накрысился на неё, раскопал что-то о поддельных рекомендательных письмах и всё такое. Я не поверил ни одному его слову. А потом он уже перешёл все границы и заговорил о том, что она ночами выбирается из дома, чтобы встречаться с каким-то мужиком. Боже мой! Тут я высказал ему всё, что думал, сказал, что лучше встречаться с мужиком, чем быть убитым за несдержанный язык. Тогда он заткнулся. Рубин, знаете ли, побаивался меня в гневе. И это неудивительно, вежливо заметил Поро. Лили Маргрейв мне нравится, продолжил Аствул уже другим тоном. Отличная девушка, с какой стороны ни посмотри. На это детектив ничего не ответил. Он смотрел прямо перед собой и, казалось, полностью погрузился в размышления. Вышел он из этого своего мрачного состояния как от толчка. Думаю, мне необходимо немного пройтись. И ведь здесь где-то есть гостиница, так? Две, ответил Виктор Астов. Гольф возле лунок и Митра возле станции. Благодарю вас, сказал Поро. Да, мне действительно необходимо прогуляться. Гостиница Гольф, как и следовало из её названия, находилась возле лунок, почти примыкая к зданию Гольф-клуба. Именно туда сыщик и направился в первую очередь во время прогулки, о которой он так громко сообщил. У маленького бельгийца были свои методы ведения дел. И не прошло и 3 минут после того, как Пуаро вошёл в гостиницу, а он уже шептался о чём-то с управляющей мисс Ленгден. Простите, что помешал, мадмуазель, но я, видите ли, детектив. Пуаро всегда привлекала простота. И в этом случае его метод мгновенно сработал. "Детектив?" воскликнула мисс Ленгдон с сомнением, глядя на него. "Но не из Скотланд-Ярда," заверил её Пуаро. "Более того, вы, возможно, заметили, что я вообще не англичанин. Я веду частное расследование обстоятельств смерти сэра Рубина Аствола." "Да ладно вам," выطرчилась на него мисс Ленгдон. "А между тем, это именно так. произнес сыщик, лучезарно улыбнувшись. «Но сказать об этом я могу только очень благоразумному человеку. Такому, как вы, например. И мне кажется, мадемуазель, что вы сможете мне помочь. Не подскажете, никто из джентльменов, живших в вашей гостинице в день убийства, не выходил вечером и не возвращался где-то в районе полуночи, половины первого?» Глаза мисс Лэнгдон распахнулись еще шире, "Вы ж не думаете ли вы, выдохнула она, что здесь у вас жил убийца? Нет. Но у меня есть причины думать, что один из ваших гостей в ту ночь прогуливался в районе Монрепо. А если это так, то он мог видеть что-то, что само по себе не представляет для него никакого интереса, а для меня может быть очень важно". Управляющая с умным видом кивнула. Выглядела она так, словно в розыскном деле для неё не было никаких тайм. Я вас прекрасно поняла. Дайте подумать, кто же у нас тогда жил? Женщина нахмурилась, очевидно мысленно перебирая имена гостей. Время от времени она помогала себе пересчитывая что-то на пальцах. Капитан Свон, мистер Элкинс, майор Бланд, старый мистер Бенсон. Нет, сер «Боюсь, что в тот вечер никто не выходил». «А вы это заметили бы?» «Конечно, сэр, ведь это довольно необычно, понимаете? То есть я хочу сказать, что джентльмены выходят на обед, но не после него, потому что здесь, здесь просто некуда идти». Главной достопримечательностью Эббот-Кросс был гольф. И ничего, кроме гольфа. «Это понятно», — согласился Пуаро, — Значит, вы, мадмуазель, не помните, чтобы кто-то из постояльцев выходил в тот вечер. Капитан Ингланд с женой выходили на обед, сыщик покачал головой. Я не это имею в виду. Придётся попытаться счастье в другой гостинице. Кажется, она называется Митра, правильно? Митра, фыркнул мисс Ленгдон. Естественно, оттуда кто угодно мог выйти на прогулку. Смутное пренебрежение, прозвучавшее в её голосе, было хорошо заметно, и Поуэррод тактично удалился. 10 минут спустя всё повторилось с мисс Коул, грубоватой администраторшей в Митри. Эта гостиница оказалась не такой претенциозной, цены здесь были ниже, и располагалась она возле железнодорожной станции. В тот вечер, насколько я помню, выходил один джентльмен. который вернулся около половины двенадцатого. У него было нечто вроде привычки отправляться на прогулку в это время суток. Делал он это один или два раза. Постойте, сейчас посмотрим, как его звали. Не могу вспомнить навскидку. Она придвинула к себе большой гроз сбух и стала листать страницы. Девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая. Вот нашла. Нейлор. Капитан Хамфри Нейлор. «А раньше он здесь останавливался? Вы его хорошо знаете?» «Один раз», — ответила мисс Коул, — «недели две назад. Помню, тогда он тоже выходил вечером». «Он приезжал, чтобы поиграть в гольф, да?» «Наверное. Большинство приезжает сюда именно за этим». «Именно», — сказал Пуаро. «Ну что же, мадемуазель, позвольте горячо поблагодарить вас и пожелать вам доброго дня». С задумчивым лицом сыщик вернулся в Монрепо. Пару раз он доставал что-то из кармана и внимательно разглядывал. «Это необходимо сделать», — пробормотал он себе под нос. «Сразу же, как только у меня появится такая возможность». Вернувшись в дом, Пуаро первым делом выяснил, где он может найти мисс Маргрейв. Ему сказали, что она в малом кабинете занимается перепиской леди Астол, и эта информация, казалось, полностью удовлетворила детектива. Кабинет он нашёл без всяких сложностей. Лили Маргрей сидела за столом возле окна и что-то писала. Кроме неё в комнате никого не было. Пуаро тщательно прикрыл за собой дверь и подошёл к девушке. Я могу занять несколько минут вашего времени, мадмуазель? Конечно, Лили Маргрейф отодвинула бумаги в сторону и повернулась к сыщику. Чем могу быть полезна? Как я понимаю, в тот вечер, когда произошла трагедия, леди Аствул пошла к мужу, а вы отправились прямо в кровать. Это так? Лили Маргрейф кивнула. А вы случайно не спускались больше вниз? Девушка покачала головой. — Мне кажется, вы говорили, мадемуазель, что в тот вечер не были в башенной комнате. — Не помню, что бы я говорила такое, но это действительно правда. В тот вечер я не заходила в башенную комнату. Пуаро удивленно поднял брови. — Любопытно, — пробормотал он. — О чем вы? — Очень любопытно, — повторил Пуаро. Тогда как вы объясните вот это? С этими словами он достал из кармана крохотный кусочек зелёного шифона и протянул его девушке. Выражение её лица не изменилось. И он скорее почувствовал, чем услышал, как она резко втянула воздух. Я вас не понимаю, месье Пуаро. В тот вечер, мадмуазель, насколько мне известно, вы были в зелёном шифоновом платье. А это? Тут он притронулся пальцем к клочку, оторвавшийся от него кусочек. "И вы нашли его в башенной комнате?" резко спросила девушка. "А где именно?" Поаро посмотрел на потолок. "Пока будем считать, что просто в башенной комнате". Впервые в глазах девушки промелькнул испуг. Она начала быстро что-то говорить, но потом взяла себя в руки. Поаро заметил, как её небольшие белые руки сжали край стола. А может быть, я действительно заходила в башенную комнату в тот вечер, произнесла Лили задумчивым голосом. Я хочу сказать до обеда, хотя не думаю, почти уверена, что нет. Если этот клочок всё время был в башенной комнате, то мне кажется очень странным, что его не обнаружила полиция. У полиции, ответил маленький человечек, Другой взгляд на вещи. Отличный от взгляда Эрклю Ле Пуаро. Возможно, я забежала туда на минутку прямо перед обедом, задумчиво предположила Лили Маргрейв. Или это могло быть накануне? Я была где-то так же. Да, я почти уверена, что это было накануне. А мне кажется, нет, невозмутимо произнёс Пуаро. Почему? В ответ сыщик только медленно покачал головой. — Что вы хотите этим сказать? — прошептала девушка. — А вы не заметили, мадмуазель, что на клочке пятно? — И я уверен, что это человеческая кровь. — Вы хотите сказать... — Я хочу сказать, мадмуазель, что вы были в башенной комнате уже после того, как преступление было совершено, а не перед этим. — И я думаю, что вам лучше рассказать мне всю правду. — Я думаю, что вам лучше рассказать мне всю правду. иначе вам будет плохо. Он выпрямился во весь рост, маленький человечек, осуждающе указывающий на девушку своим перстом. Как вы узнали? Чуть не задохнулась Лили. Неважно, мадмуазель. Говорю же вам, что Пуаро знает всё. Я знаю о капитане Хэмфри Нейлри и о том, что вы спускались вниз, чтобы встретиться с ним в ту ночь. Неожиданно Лили опустила голову на руки и расплакалась. Детектив немедленно оставил свой обвиняющий тон. "Ну, жену, моя девочка", сказал он, поглаживая девушку по плечу. "Не расстраивайтесь так. Пуаро невозможно обмануть. И как только вы это поймёте, все ваши проблемы закончатся. А теперь расскажите мне всю историю, хорошо? Вы же всё расскажете папаше Эрклю". Честное слово, это не то, о чём вы думаете, Хэмпфри. Он мой брат, и пальцем его не трогал. Вот как, ваш брат. Так легла карта. Ну что ж, если хотите снять с него подозрение, то рассказывайте всё, ничего не утаивая. Лили выпрямилась на стуле и убрала волосы с лба. Подождав пару минут, Она заговорила ясным, негромким голосом. Я расскажу вам всю правду, мисье Пуаро. Вижу, что абсурдно было бы поступить иначе. Моё настоящее имя Лили Нейлер, и Хэмфри мой единственный брат. Несколько лет назад, будучи в Африке, он открыл золотую жилу, или лучше сказать, обнаружил присутствие золота. Не могу сказать точнее, потому что ничего не понимаю в технических деталях. Но вышло следующее. Всё это было похоже на крупный проект, и Хэмфри приехал домой с письмом к сэру Рубину Аствулу, в надежде заинтересовать его им. Даже сейчас я не всё до конца понимаю, но сэр Рубин отправил в Африку специалиста, а потом сообщил брату, что отчёт эксперта не в его пользу и что он, Хэмфри, сильно ошибся. Мой брат вернулся с экспедиции в Африку, направился вглубь континента и там пропал. Было решено, что и он, и другие члены экспедиции погибли. Вскоре после этого появилась компания, созданная для разработки золотоносных полей Импалы. Когда мой брат вернулся в Англию, он сразу же заметил, что территория этих полей полностью соответствует территории, открытой им. Никакой связи компании с сэром Рубином Аствулом не было обнаружено. Так что, скорее всего, компания просто повторно открыла то же место рождения. Но моего брата такое объяснение не удовлетворило. Он был уверен, что сэр Рубин Аствуэл намеренно обвёл его вокруг пальца. Из-за всего этого брат становился всё ожесточённее и несчастнее. Мы с ним совершенно одни в этом мире, мисье Пуаро, так что мне пришлось думать о том, как заработать на жизнь. Тогда в мою голову и пришла мысль устроиться на работу в этот дом и попытаться выяснить, существует ли связь между сэром Рубином Аствелом и золотыми копытами Палы. Понятно, что для этого мне пришлось поменять имя, и я признаюсь, что воспользовалась фальшивыми рекомендациями. На это место имелось множество претенденток, и у многих из них квалификация была гораздо выше моей, но ну и я я написала очень хорошую рекомендацию, от имени герцогини перчевской уехавшей как я знала в америку я подумала что титул герцогини произведёт соответствующее впечатление на леди аствул и не ошиблась она сразу же взяла меня с тех пор я и занималась этим ужасным делом шпионажем и надо признаться до последнего времени без всякого успеха сэр рубин был не тем человеком который выбалтывает свои деловые секреты а вот виктор аствул Вернувшийся из Африки, не умеет держать язык за зубами, и мне всё чаще казалось, что Хэмпфри не так уж сильно ошибался в своих предположениях. За пару недель до убийства брат приехал сюда. Я выбралась из дома и тайно с ним встретилась. Я передала ему всё, что рассказывал Виктор Аствул. Он сильно возбудился и сказал, что я на верном пути. Но после этого всё пошло не так. Кто-то, вероятно, увидел, как я тайно выходила из дома, и сообщил об этом сэру Рубину. Это вызвало у него подозрение, и он проверил мои рекомендации. Ему не понадобилось много времени, чтобы выяснить, что они поддельные. Кризис разразился в день убийства. Мне кажется, он решил, что моя цель драгоценности его жены. Правда, что бы ни думал сэр Рубин, он не собирался терпеть меня в Мон-Рипо. Хотя и согласился не преследовать меня по поводу подделки рекомендаций. Леди Аствуэл встала на мою сторону и героически защищала меня от него. Девушка замолчала. У Пуаро было похоронное выражение лица. А теперь, мадмуазель, сказал он, давайте перейдём к ночи убийства. Лили с трудом сглотнув кивнула. Сначала я должна сообщить вам, мисье Поваро, что мой брат приехал ещё раз, и я решила выбраться из дома и встретиться с ним. Как уже говорила, я поднялась к себе в комнату, но в постель не легла. Вместо этого стала ждать, пока все не заснут, а потом прокралась вниз и выбралась через боковую дверь. Встретившись с Хэмпфри, я вкратце рассказала ему о том, что произошло, и ещё сказала, что нужны ему бумаги. Скорее всего, находится в сейфе сэра Рубена в башенной комнате. Мы решили сделать последнюю отчаянную попытку и попытаться в ту же ночь завладеть ими. Я должна была вернуться первой и убедиться, что в доме все спокойно. Возвращаясь в дом через боковую дверь, услышала, как часы на церкви пробили полночь. Поднявшись до половины лестницы, ведущей в башенную комнату, я услышала удар, что... как будто что-то упало, и крик: "Боже мой!" Пару минут спустя дверь в башенную комнату открылась, и из неё вышел Чарльз Леверсон. В лунном свете я ясно видела его лицо. Сама же припала к ступенькам лестницы ниже его, так что он меня вообще не заметил. Несколькими мгновениями Чарльз стоял, раскачиваясь на каблуках, и вид у него был просто ужасный. Казалось, он к чему-то прислушивается. Потом, по-видимому, взял себя в руки и, открыв дверь в комнату, сказал что-то о том, что никто не пострадал. Голос у него был весёлый и жизнерадостный, но лицо выдавало его с головой. Подождав минуту, он медленно поднялся по лестнице и скрылся из виду. После его ухода я подождала пару минут, а потом прокралась в башенную комнату. У меня было ощущение, что произошло нечто страшное. Верхний свет был погашен, горела только настольная лампа, и в её свете я увидела сера Рубина, лежавшего возле стола. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я заставила себя подойти и стать возле него на коленях. Сразу было понятно, что он мёртв. Умер от удара сзади, но мёртв совсем недавно. Я дотронулась до его руки, и она была ещё тёплая. Это ужасно, мисье Пуаро, просто ужасно. От этих воспоминаний её пробрала дрожь. И после этого спросил сыщик, проницательно взглянув на неё: "Лили Моргривки, внуло. Дамис я Пауро, я знаю, о чём вы сейчас думаете. Почему я не подняла тревогу? Знаю, что должна была это сделать, но когда я наклонилась к нему, меня как громом поразило: моя ссора с эром Рубином, моя тайная встреча с Хэмпфри то, что утром я покидала дом, всё это были звенья одной роковой цепи. Все решили бы, что я впустила в дом Хэмфри, и он убил Сэра Рубина из мести. И даже если бы я сказала, что видела Чарльза Леверсона выходящим из комнаты, мне никто не поверил бы. Это был кошмар, месье Пуаро. Я стояла на коленях и всё думала, думала, и чем больше я думала, тем больше у меня сдавали нервы. В какой-то момент я заметила выпавшие из кармана сэра Рубина ключи. В связке был ключ от сейфа, а секретное слово я уже знала. Однажды леди Астуало промечиво произнесла его в моём присутствии. Я подошла к сейфу мисье Пуаро, открыла его и стала лихорадочно просматривать бумаги, лежавшие в нём. В конце концов я нашла то, что искала. Хэмпфри оказался прав. За золотыми копыми импалы стоял сэр Рубин, намеренно обманувший моего брата. От этого мне стало ещё хуже. Ведь это мотив, по которому Хамфри мог совершить преступление. Я убрала бумаги в сейф, оставила ключи в двери и поднялась прямо к себе в комнату. Утром, когда горничная обнаружила тело, я притворилась, что поражена и в ужасе от произошедшего. Девушка остановилась и посмотрела на детектива жалобными глазами. Вы мне верите, миссис Поаро? Скажите же, что вы мне верите. "Я вам верю, мадмуазель", ответил тот. "Вы объяснили многое из того, что не давало мне покоя. Теперь мне понятно ваша абсолютная уверенность в том, что преступление совершено Чарльзом Леверсоном, и в то же время ваше абсолютное нежелание видеть меня здесь". Лили кивнула. "Я вас боялась", честно призналась она. "Ведь леди Астол не знала, как я, что Чарльз виновен". а я не могла ничего сказать. Мне оставалось только надеяться на чудо. Вдруг вы откажетесь от этого дела?» «И вполне мог бы отказаться, если бы не столь очевидная боязнь с вашей стороны», — сухо заметил Пуаро. Лили бросила на него быстрый взгляд, и ее губы дрогнули. «И что же? Что же вы собираетесь теперь делать, месье Пуаро?» «Что касается вас, мадемуазель, то ничего». Ответил сыщик: Я верю вашему рассказу и принимаю его. Теперь мне надо ехать в Лондон и встретиться там с инспектором Миллером. А потом? спросила Лили. А потом, ответил Пуаро, посмотрим. Выйдя из кабинета, он ещё раз взглянул на клочок зелёного шифона, который держал в руке. Ваша изобретательность, месье Пуаро. Само довольно прошептал он себе под нос. Не может не вызывать восторг. Детектив Миллер никогда особо не любил месье Эрклюа Пуаро. Он не принадлежал к той небольшой группе инспекторов, которые с удовольствием обращались к маленькому бельгийцу за помощью. Ему всё время хотелось сказать, что Пуаро слишком переоценён. Но в этом деле он чувствовал себя совершенно уверенно и поэтому приветствовал сыщика в хорошем расположении духа. Что? Действуете от имени леди Астол? Ну что ж, в этом случае вам предстоят пустые хлопоты. Значит, дело не вызывает у вас никаких сомнений. Никогда не было дело проще, инспектор подмигнул детективу. Разве что поймать преступника на месте преступления. Как я понимаю, мистер Леверсон сделал официальное заявление. Лучше, по он молчал, ответил Миллер. Он без конца повторяет, что сразу же прошёл в свою комнату и к своему дяде не приближался. Понятно, что это абсолютно идиотское заявление и совершенно не соответствует тяжести имеющихся улик, проворчал Пуаро. А как он вам показался, этот молодой мисье Леверсон? Чёртов молодой идиот. И характер слабоват. Да. Инспектор согласно кивнул. Трудно поверить, что у такого молодого человека оказались, как это у вас говорят, яйца для того, чтобы совершить такое. Да, на первый взгляд вы правы, согласился полицейский. Но Бог свидетель, я проходил такое много-много раз. Загоните слабого, распущёного молодого человека в угол, дайте ему чуть больше выпить, и на какой-то короткий промежуток времени он превратится в настоящего людоеда. Слабый человек, загнанный в угол, гораздо опаснее сильного. Да, это правильно. Очень верно вы говорите. Миллер расслабился ещё больше. Конечно, для вас, мисье Пуаро, это ровным счётом ничего не значит. Вам заплатят в любом случае. Так что вам просто придётся притвориться, что вы ищете улики, чтобы удовлетворить её светлость. Я всё это понимаю. Вы так много понимаете, заметил Пуаро и откланялся. Следующий визит он нанёс адвокату, представлявшему Чарльза Леверсона. Мистер Мейхью оказался худым, суховатым и осмотрительным человеком. Пуаро он принял настороженно, однако у маленького бельгийца имелись свои способы внушать доверие своим собеседникам. Уже через 10 минут два джентльмена вполне дружески общались друг с другом. "Вы же понимаете", сказал сыщик, "что я действую исключительно в интересах месье Леверсона". Таково желание леди Аствул. Она уверена, что он невиновен. Да, да, конечно, произнёс мистер Мейфиу без всякого энтузиазма. А вы, кажется, придаёте мало значения мнению леди Аствул, предположил Пуаро, блеснув глазами. Завтра она также будет уверена в его виновности, сухо заметил адвокат. Я понимаю, что её интуиция отнюдь не имеет силу доказательства, согласился Пуаро. А на первый взгляд, ситуация для молодого человека выглядит очень мрачно. Жаль, что он сказал в полиции то, что сказал, сказала адвокат. Ему вовсе не стоит держаться за эту версию. А в разговорах с вами он тоже её придерживается, уточнил детектив. Она не изменяется ни на йоту, мистер Мейхью кивнул, повторяет её как попугай. И от этого ваша вера в него разрушается, задумчиво произнёс детектив. Нет, не отрицайте этого, быстро добавил он, поднимая руку. Я очень ясно это вижу. В глубине души вы тоже считаете его виновным. А теперь послушайте меня. Меня, Эрклюа Пуаро, я расскажу вам, как всё было. Этот молодой человек возвращается домой, выпив перед этим несколько коктейлей, и без сомнения, бессчётное количество порций вашего английского виски с содовой. Ему, как это у вас говорится, море по колено. И вот в таком состоянии он открывает входную дверь своим ключом и на нетвёрдых ногах поднимается в башенную комнату. Заглянув туда, видит в тусклом свете лампы своего дядю, склонившегося над столом. Как мы уже сказали, мистеру Леверсону море по колено. Он входит и говорит сэрру Рубину всё, что он о нём думает. Он бросает ему вызов, оскорбляет его, и чем дольше его дядя ему не отвечает, тем больше он располяется, начинает повторяться и говорить одно и то же снова и снова, только каждый раз всё громче и громче. Наконец, такое длительное молчание его дяди вызывает у него мрачные предчувствия. Он подходит ближе, кладёт руку на плечо сэра Рубина, и тело последнего, как мешок, падает на пол. Тут мисс Елеверсон трезвеет. С грохотом падает стол, и он склоняется над сэром Рубином. Поняв, что произошло, смотрит на свою руку, покрытую чем-то тёплым и красным. Его охватывает паника, он готов отдать все на свете, чтобы вернуть тот крик, который только что сорвался с его губ, и эхо от которого разнеслось по дому. Механически подняв стул, торопливо выходит за дверь и прислушивается. Ему кажется, что он слышит какой-то звук, и мгновенно, совершенно интуитивно, месье Леверсон притворяется, что говорит со своим дядей, через открытую дверь. Звук не повторяется. Молодой человек думает, что он ошибся и ничего не слышал. Теперь в доме стоит полная тишина, и он пробирается к себе в комнату. Здесь ему приходит в голову, что лучше всего будет притвориться, что он и близко не подходил к своему дяде в эту ночь. Отсюда и его версия. В тот момент не забывайте этого: Парсонс ни слова не сказал о том, что слышал. А когда он это расскажет, для месье Леверсона будет слишком поздно что-то менять в своём рассказе. Он слишком глуп, слишком упрям, и поэтому изо всех сил держится за эту свою версию. Скажите месье, такое развитие событий кажется вам невозможным? Нет, ответил адвокат. В ваших устах это звучит вполне вероятно. Пуаров встал, У вас есть возможность встречаться с мисс Реверсоном, сказал он. Расскажите ему то, что я рассказал вам, и поинтересуйтесь, правда ли это. Выйдя из офиса адвоката, Пуаро остановил такси. Харли-стрит, 348, пробурчал он водителю. На Харли-стрит располагаются приёмные наиболее известных и модных врачей Лондона. Отъезд Пуаро в Лондон застал леди Астол в расплох, поскольку маленький бельгиец никому не говорил о том, что собирается сделать. Когда же он вернулся после двадцатичетырёхчасового отсутствия, Парсонс сообщил ему, что леди Астол хотела бы как можно быстрее встретиться с ним. Пуаро нашёл её светлость в будуаре. Она лежала на диване, подложив под голову подушки, и выглядела на удивление больной и измождённой. Гораздо хуже, чем в тот день, когда сыщик появился здесь впервые. Значит, вы всё-таки вернулись, мисс Епворо. Да, ми леди вернулся. Вы ездили в Лондон? Детектив кивнул. Вы не говорили мне, что поедете, резко заметила леди Аствул. Тысячи извинений, ми леди. Это моя ошибка. Я должен был предупредить вас. Ла прошен фуа. В следующий раз. Французский Вы поступили точно так же, прервала его леди Аствул с грустным юмором. Сначала сделай, а потом рассказывай. Вот ваш девиз. Возможно, миледи тоже предпочитает его, глаза Пуаро блеснули. Возможно. Время от времени, согласилась женщина. И зачем же вы ездили в Лондон, месье? Теперь, полагаю, вы можете сказать мне об этом. Я побеседовал со своим добрым знакомым, инспектором Миллером, и с непревзойденным мистером Мэйхью. Леди Аствол не отрывала глаз от его лица. — И? И что вы думаете теперь? — медленно спросила она. Пуароне отвел взгляда. — Есть вероятность того, что Чарльз Леверсон не виноват, — ответил он рассудительным тоном. Ах, вот как. Леди Аствул резко пошевелилась, и пара подушек упала на пол. Значит, я была права. Я была права. Я говорил только о вероятности, мадам. Вот и всё. Казалось, что-то в его голосе привлекло внимание хозяйки дома. Она приподнялась на локте и пронзив его взглядом спросила: "Я могу быть чем-то полезна?" Можете, миледи, детектив кивнул. Скажите мне, почему вы подозреваете Оуэна Трефьюзиса? Я уже говорила вам, что просто знаю это, вот и всё. К сожалению, этого недостаточно, сухо заметил Пуаро. Вернитесь мысленно в тот вечер, миледи. Вспомните все детали, все мелочи. Что такого вы заметили в секретарие? или в его поведении. Я, эркуль Пуаро, говорю вам, что-то там было. Леди Аствул покачала головой. Я едва замечала его в тот вечер, сказала она, и уж, конечно, совсем о нём не думала. То есть ваши мысли были заняты чем-то другим. Да, враждебностью вашего мужа по отношению к мисс Лили Маргрейв, вот именно. Леди Астулки внула: "Кажется, вы всё об этом знаете, месье Поро. Мне известно всё", объявил маленький человечек с абсурдно величественным видом. "Мне нравится Лили, месье Поро, вы сами могли в этом убедиться". Рубен поднял шум по поводу каких-то её рекомендаций. "Имейте в виду, я вовсе не хочу сказать, что она с ними не смошенничила. Именно что смошенничила, но боже мой, В своё время я делала вещи и похуже. Для того, чтобы хоть чего-то достичь в театре, надо знать множество таких трюков. Нет такой вещи, которую я не написала бы, не сделала или не сказала в своё время. Лили хотела получить эту работу, и она сделала всё, чтобы её получить, хотя, возможно, и не всегда, знаете ли, действовала в рамках правил. Мужчины как-то по-дурацки всё это воспринимают. Муж поднял такой шум, будто лили банковский клерк, сбежавший с миллионами. Весь вечер я жутко волновалась по этому поводу, потому что хотя в большинстве случаев мне и удавалось в конце концов заставить Рубина согласиться с моей точкой зрения. Иногда он, бедняжка, бывал невероятно упрямым. Поэтому у меня не было времени на всяких секретарей. Хотя мистер Этрефьюзис, и в обычное это время бывает трудно заметить. Он просто есть. и ничего больше. Я заметил эту особенность месье Трефюзиса, согласился Поро. Он не относится к тем людям, которые выделяются из толпы, к людям, которые в мгновение ока раз и завладевают вашим вниманием. Да, сказала леди Аствул. Он совсем не похож на Виктора. Я бы сказал, что месье Виктор Аствул это настоящая бомба. Отлично сказано. Он мгновенно взрывается, как эти штуковины в салюте. По-моему, он человек очень вспыльчивый, предположил Пуаро. Да, если его довести, то он превращается в настоящего дьявола. Но слава богу, его я не боюсь. Наш Виктор Лайт, но не кусается. Пуаро посмотрел в потолок. «Значит, вы ничего не можете сказать мне о том, что делал секретарь в тот вечер», — прошелестел он. «Я же говорю вам, месье Пуаро, я знаю. Интуиция! А женская интуиция не отправит человека на виселицу», — перебил ее сыщик. «И, что еще важнее, не спасет его от нее». Леди Астволл. Если вы действительно верите в невиновность мистера Леверсона, и если ваши подозрения в отношении мистера Треффиузиса имеют под собой серьёзную основу, тогда вы, может быть, согласитесь на небольшой эксперимент. Какой ещё эксперимент? подозрительно спросила леди Аствул. Вы позволите ввести себя в состояние гипнотического сна? Это ещё зачем? Поро подолся к книге. Если я скажу вам, что ваша интуиция основывается на фактах, которые зарегистрировало ваше подсознание, то скорее всего вы отнесётесь к этому скептически. Так что я скажу только, что этот эксперимент, который я вам предлагаю, может сыграть очень важную роль в судьбе несчастного молодого человека Чарльза Леверсона. Так вы мне не откажете? И кто же будет погружать меня в транс? Было видно, что подозрения леди Аствол лишь усилились. Уж не вы ли? Если я не ошибаюсь, в эту самую минуту к вашему дому прибывает мой друг. Я слышу шум машины на улице. И кто он? — Это доктор Казалет с Харли-стрит. — А он... с ним все в порядке? — со страхом спросила леди Аствол. — Он не шарлатан, миледи. Если вас это интересует, и вы можете спокойно довериться ему. Ну что ж, сказала женщина со вздохом. Мне кажется, что это всё чушь, но делайте, что считаете нужным, чтобы никто потом не сказал, что я стояла у вас на пути. Тысяча благодарностей, миледи. Пуаро торопливо вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся с жизнерадостного вида к круглолицам коротышке в очках. который полностью нарушал все стереотипы, бывшие у леди Аствул по поводу гипнотизёров. Поворо представил их друг другу. "Ну что же?" со смехом спросил хозяин дома. "И как же будет происходить эта ваша глупая шутка?" "Очень просто, леди Аствул. Всё очень просто", ответил маленький доктор. "Просто откиньтесь назад, вот так. Хорошо. И не надо волноваться. Ведь да я вовсе не волнуюсь". Хотела бы я посмотреть на человека, который сможет загипнотизировать меня против моей воли. Доктор Казалет широко улыбнулся. Но ведь вы и дали своё согласие, так что это не совсем против вашей воли, весело произнёс он. Отлично. Прошу вас, мисс Эпворо, выключите боковой свет. А теперь просто попытайтесь уснуть, леди Астул. Он немного поменял своё местоположение. «Уже поздно. Вам хочется спать. Очень хочется спать. Ваши веки стали очень тяжелыми и закрываются, закрываются, закрываются. Скоро вы заснете». Негромкий монотонный голос успокаивал. Наконец доктор подался вперед и сказал, И осторожно приподнял правое веко леди Аству. Повернувшись к Пуаро и удовлетворённо кивнув, он негромко произнёс: "Всё в порядке. Продолжать? Прошу вас". Неожиданно тон доктора сменился на резкий и повелительный: "Вы спите, леди Аству, но можете слышать меня и отвечать на мои вопросы". Веки леди Аствул даже не дрогнули, но её неподвижная фигура, лежавшая на диване, Ответила монотонным голосом: "Я вас слышу. Я могу отвечать на ваши вопросы". "Леди Аствул, я хочу, чтобы вы вернулись к событиям той ночи, когда был убит ваш муж. Вы помните этот вечер? Да. Вы сидите за обеденным столом. Расскажите, что вы видите и чувствуете". Лежащая фигура слегка пошевелилась. "Я сильно нервничаю. Беспокоюсь о Лили. Это мы знаем. Расскажите, что вы видите. Виктор съел весь солёный миндаль, он жадина. Завтра надо сказать Парсонсу, чтобы не ставил вазу на ту сторону стола. Продолжайте, леди Астул. Рубен сегодня в плохом настроении. Не думаю, что всё это из-за Лили. Что-то связанное с бизнесом. Виктор очень странно поглядывает на него. Леди Аствул, расскажите нам о мистере Трефьюзе. У него вытерся левый манжет на рубашке. Он использует слишком много бриолина. Лучше бы мужчины им не пользовались. Пачкаются чехлы для мебели в гостиной. Доктор Казалет посмотрел на Пуаро. Тот сделал лёгкое движение головой. Обед закончился, леди Аствул. Теперь вы пьёте кофе. Кофе сегодня неплох. Он бывает разным. Повариха каждый раз готовит его по-новому. Лилив всё время смотрит из окна на улицу. Не знаю почему. Вот в комнату заходит Рубен. Сегодня вечером он в отвратительном настроении и поливает оскорблениями несчастного мистера Трефьюзиса. Тот держит в руке нож для разрезания бумаги, большой, с острым лезвием, как у настоящего ножа. Он очень сильно его сжимает, даже косточки побелели. Посмотрите, он с такой силой воткнул его в стол, что отломился кончик. Он держит его так, как вы держали бы кинжал, если бы хотели ударить им кого-то. Ну вот, теперь они вдвоем выходят из комнаты. Лили сегодня в зеленом платье. Ей так идет зеленый, в нем она похожа на лилию. На следующей неделе надо будет почистить чехлы для мебели. Подождите, леди Аствул. Доктор подался к полуро. Кажется, мы узнали то, что хотели, прошептал он. Этот нож, именно он убедил её, что преступление совершил секретарь. Тогда переходите к башенной комнате. Доктор кивнул и продолжил допрос леди Аствул своим высоким решительным голосом. Поздний вечер. Вы в башенной комнате вместе с вашим мужем. Вы с ним сильно ссоритесь, так? И вновь фигура тревожно пошевелилась. Да, ужасно, ужасно. Мы наговорили друг другу кучу жутких вещей. Не думайте сейчас об этом. Перед вами комната. Шторы на окнах задёрнуты, свет включён. Только не люстра, горит настольная лампа. Вы собираетесь уходить? И желаете мужу спокойной ночи. Нет, я слишком зла на него. Это последний раз, когда вы видите его живым. Скоро его убьют. Вы знаете, кто его убил, леди Астол? Да, мистер Трефьюзис. Почему вы так считаете? Из-за выпуклости. Выпуклости на шторе. На шторе есть выпуклость? Да. Вы её видите? Да, я почти до неё дотронулась. За ней что, прячется мужчина, мистер Трефьюзис? Да? А откуда вы это знаете? Впервые в монотонном голосе появляются сомнение и неуверенность. Я, я из-за ножа для разрезания бумаги. Детектив с врачом обмениваются быстрыми взглядами. Я вас не понимаю, леди Аствуэлл. Вы говорите, что на шторе была выпуклость. Там кто-то прятался. Вы не видели этого человека? Нет. Вы просто думаете, что это мистер Трефьюзис из-за того, как он до этого держал нож? Да. Но мистер Трефьюзис уже поднялся наверх, не так ли? Да. Да, вы правы. Он поднялся наверх. — То есть он не может прятаться за шторой? — Нет, ну, конечно, его там нет. — Он ведь уже пожелал вашему мужу спокойной ночи, так? — Да. — И после этого вы его не видели? — Нет. Теперь женщина тревожно ворочалась, металась по кровати и негромко стонала. — Она выходит из транса, — сказал доктор. — Нет. Мне кажется, что мы узнали всё, что хотели, нет? Поаро кивнул. Доктор наклонился над Леди Аствуэлл. Вы просыпаетесь, негромко произнёс он. Вы уже просыпаетесь. Через минуту вы откроете глаза. Мужчины немного подождали. Наконец Леди Аствуэлл села и с удивлением посмотрела на них. Я, кажется, прикорнула. Да, леди Астоул, совсем ненадолго, ответил доктор. Она посмотрела на него. Один из ваших фокусов, да? Надеюсь, вы чувствуете себя нормально? Женщина зевнула. Чувствую себя усталой и измученной. Доктор встал. Я попрошу, чтобы вам принесли кофе, сказал он. И мы вас оставим. Я я что-нибудь рассказала? спросила леди Астоул, когда мужчины подошли к двери. Пуаро улыбнулся. Ничего особо важного, мадам. Вы сообщили нам, что чехлы для мебели нуждаются в чистке. Именно так, согласилась леди Астул. Но для этого не надо было выводить меня в транс, она весело рассмеялась. А что ещё? Вы помните, как месье Трэфьюзис в тот вечер взял нож для разрезания бумаг в гостиной? Задал вопрос Пуаро. Уверена, что не помню, ответила леди Астул. Хотя он вполне мог это сделать. Выпуклость на шторе. Это о чём-то вам говорит? Леди Астол нахмурилась. Кажется, я что-то вспоминаю, медленно произнесла она. Нет, не могу вспомнить. И тем не менее, не терзайте себя, леди Астол, быстро остановил её повар. Это не важно, абсолютно не важно. Вместе с поваром доктор Казалет прошёл в его комнату. Итак, сказал он, мне кажется, это всё объясняет. Не вызывает сомнения тот факт, что когда сэр Рубин устроил головоломку своему секретарю, тот изо всех сил схватился за нож для разрезания бумаг и с большим трудом сдержался, чтобы не ответить. Все мысли леди Аствуэл были заняты ситуацией с Лили Маргрейв, но подсознательно она заметила это действие и неправильно его истолковала. Так что её подсознание зафиксировало, что Трефьюзи убил сера Рубина. А теперь, что касается выпуклости на стене. Вот это, на мой взгляд, интересно. Вы говорили мне, что письменный стол в башенной комнате стоит прямо в оконной амбразуре. Окно, естественно, закрывается шторами, так? Да, мономи, чёрными и бархатными. Монами, друг мой, французский. И что в этой амбразуре достаточно места, чтобы за шторы спрятался человек? Думаю, да. Тогда есть какая-то вероятность, продолжил доктор, что кто-то спрятался за шторй. Но если это так, то это точно был не секретарь. потому что оба они видели, как он вышел из комнаты. Это не мог быть Виктор Астол, поскольку Трэвьюз видел, как он выходил, и это не могла быть Лили Маргрейв. Кто бы это ни был, он должен был спрятаться там ещё до того, как в комнату вечером зашёл сэр Рубен. Вы набросали мне отличную картину произошедшего. А как насчёт капитана Нейлера? Он не мог там спрятаться. Всё возможно, признался поваро. Он совершенно точно отобедал в гостинице, но когда покинул её, сказать трудно. Вернулся он около половины первого. Тогда, значит, это был он, резюмировал врач. А если это так, то преступление совершил тоже он. У него был мотив и орудие убийства под рукой. Но мне кажется, такой вариант вас не устраивает. Я у меня есть другая идея. Скажите мне, месье ле доктор, если представить на минуту, что убийство совершила сама леди Аствул, выдала бы она себя в гипнотическом трансе. Доктор присвистнул. Так вот, вы к чему ведёте? Леди Аствул убийца. Что ж, такое тоже возможно. Хотя до этого момента не приходило мне в голову, она последний заходила к нему, и после этого никто не видел его живым. Что касается вашего вопроса, я вынужден ответить на него отрицательно. Погружаясь в гипнотический транс, леди Астол должна была дать себе твёрдую установку ничего не говорить о своей роли в преступлении. Поэтому она честно отвечала бы на мои вопросы, но когда дело доходило бы до этого, просто замолкала бы. Хотя в этом случае меня удивляет, что она так настаивала на виновности мистера Трефьюзиса. Понимаю, сказал Пуаро, но я ничего не говорил о том, что верю в виновность леди Аству. Это просто предположение, не более того. "Очень интересный случай", сказал доктор, подумав пару минут. "Если Чарльз Леверсон действительно невиновен, то появляется масса вероятностей: Хэмфри Нейлер, леди Астул и даже Лили Маргрейв. Вы не упомянули ещё одного человека Виктора Астула. Если верить его собственному рассказу, то он сидел с открытой дверью и дожидался возвращения Чарльза Леверсона." Но никто не может это подтвердить. Вы меня понимаете? Это он, тот парень с дурным характером, о котором вы мне говорили, уточнил доктор. Именно, подтвердил Пуаро. Казалет встал. Ну что ж, мне пора возвращаться в город. А вы же расскажете мне потом, чем всё закончится, да? Когда доктор ушёл, Пуаро звонком вызвал Джорджа. Принесите мне чашечку травяного отвара, Джордж. У меня нервы на пределе. Конечно, сэр, ответил слуга. Сейчас приготовлю. Спустя 10 минут он принёс своему хозяину дымящуюся чашку. Пуарос с удовольствием вдохнул дурманящий аромат. Попивая отвар, он разговаривал с самим собой. Охота она везде разная. Лесу ловят на лошадях и с собаками. Крики, шумы, всё зависит от скорости. Сам я на лени никогда не охотился, но знаю, что в этом случае надо много-много часов ползти на собственном брюхе. Об этом мне рассказывал мой друг Гастингс. Но мы не должны пользоваться ни одним из этих способов, мой добрый Джордж. Лучше поразмысляем о кошке в доме. Долгими изматывающими часами она следит за мышиной норкой, не шевелясь и не тратя никакой энергии. Но при этом при этом никуда не уходит. Детектив вздохнул и поставил пустую чашку на блюдце. "Я просил вас взять вещей на несколько дней. Завтра, мой добрый Джордж, вы поедете в Лондон и привезёте вещей на 2 недели. Очень хорошо, сэр, ответил Джордж, как всегда, без всяких эмоций. Кажущееся бесконечным пребывание Эркуля Пуаро в Монрепо действовало на нервы многим людям. Виктор Астол даже высказал свой протест по этому поводу в своей невестке. Всё это очень здорово, Нэнси. Но ты не знаешь, какими бывают эти ребята. Нашёл себе, понимаешь ли, удобное жильё и, судя по всему, собирается провести здесь не меньше месяца, при этом получая с тебя по две гиней в день. Леди Аствул ответила ему в том смысле, что сама в состоянии разобраться в своих делах. Лили Маргрейв честно пыталась скрыть своё смятение. В какой-то момент ей показалось, что Пуаро поверил её рассказу. Теперь она не была в этом так уверена. Нельзя сказать, что детектив вообще ничего не делал. На пятый день своего временного пребывания он принёс на обед небольшой альбом для фиксации отпечатков пальцев. В качестве метода сбора отпечатков пальцев у жителей дома такой способ показался всем бестактным, хотя, может быть, и не таким уж бестактным, поскольку никто не мог себе позволить не сдать отпечатки. И только после того, как маленький человечек удалился на покой, Виктор Аствелл посмел высказать свое отношение к произошедшему. — Вот видишь, чего ты добилась, Нэнси! Он охотится за одним из нас! — Не говори глупости, Виктор! — А как еще можно объяснить присутствие этой чертовой книжицы? — Месье Пуаро знает, что делает, — самодовольно заявила леди Аствелл и многозначительно посмотрела на Оуэна Трефьюзиса. В другой раз Пуаро предложил игру, заключавшуюся в розыске следов с помощью листа бумаги. На следующее утро, войдя своей неслышной кошачьей походкой в библиотеку, детектив до смерти испугал Оуэна Трефюзиса, который вскочил из кресла так, как будто в него кто-то выстрелил. Вы должны извинить меня, месье Пуаро, чопёрно сказал молодой человек. Но вы держите всех нас в жутком напряжении. Да неужели? Невинно удивился детектив. Должен признать, продолжил секретарь, что дело Чарльза Леверсона не кажется мне требующим колоссальных усилий, но вы, судя по всему, не разделяете мою точку зрения. Всё это время Пуаро стоял, глядя в окно. Неожиданно он повернулся лицом к молодому человеку. Я кое-что скажу вам, мистер Трефьюзис. Но это должно остаться между нами. Слушаю вас. Казалось, Пуаро никуда не торопится. Несколько минут он колебался, а когда начал, его первые слова как раз совпали с грохотом входной двери. Для человека, желающего сохранить тайну, говорил он довольно громко. Его голос перекрывал шаги, звучавшие в холле. Так вот, строго между нами, мисье Трафьюзис, появилась новая улика, и с помощью этой улики мы докажем, что к тому моменту, когда мистер Леверсон зашёл в башенную комнату в ту ночь, сэр Рубин был уже мёртв. Секретарь уставился на него. А что за улика? Почему мы о ней до сих пор ничего не слышали? Ещё услышите, произнёс маленький человечек загадочным голосом. А пока этот секрет знаем только мы двое. Лёгкой походкой он вышел из комнаты и чуть не столкнулся в холле с Виктором Астовым. Вы только что вернулись, месье, Астол кивнул. На улице жуткая погода, сказал он тяжело дыша. Холод и сильный ветер. Аха, сказал на это Поаро. Тогда сегодня я не пойду на прогулку. Я ведь, как кошка, предпочитаю сидеть у огня в тепле. Всё комарс, сказал он в тот вечер своему верному слуге, потирая при этом руки. Комарс. Идёт по плану, французский. Теперь они все у меня на крючках. Трудно притворяться кошкой, Джордж, и терпеливо ждать у моря погоды. Но это работает. Да, прекрасно работает. Завтра мы сделаем следующий шаг. На следующий день Трефьюзису надо было съездить в город. Поехал он тем же поездом, что и Виктор Астволл. Не успели они выйти из дома, как Пуаро развил бурную деятельность. Быстрее, Джордж, пора приступать. Если горничная подойдёт к этим комнатам, вы должны её задержать. Говорите ей всё, что хотите, но чтобы она осталась в коридоре. Сначала он направился в комнату секретаря и принялся тщательно её обыскивать. Детектив не пропустил ни одного ящика и ни одной полки. Затем он поспешно расставил и разложил всё по местам и сообщил, что поиски закончены. Джордж, стоявший на страже у двери, громко кашлянул. Вы позволите, сэр? Конечно, мой добрый Джордж. Обувь, сэр. Две пары коричневой обуви стояли на второй полке, а ботинки из кожи ручной работы на полке под ними. Поменяв их местами, вы нарушили порядок. Восхитительно, воскликнул Пуаров, сплюснув руками. Но давайте не будем страдать по этому поводу. Уверяю вас, Джордж, что это не так важно. Мистер Трефьюзис никогда не обратит внимания на подобную мелочь. Как скажете, сэр. Это ваша прямая обязанность замечать подобные вещи. Пуаро подбадривающе похлопал камердинера по плечу. И это делает вам честь. Слуга ничего не ответил. И позже, когда всё повторилось в комнате Виктора Астола, он не стал комментировать тот факт, что бельё мистера Астола было возвращено в ящик не в том порядке, в каком оно там лежало. Хотя по крайней мере во втором случае последующие события показали, что слуга был прав, а Пуаро ошибался. В тот же вечер возмущённый Виктор Астол ворвался в гостиную: "Послушайте вы, несчастный бельгийский фат, «Вы что себе позволяете, обыскивая мою комнату? Какого черта вы хотели там найти? Я этого не потерплю, вы слышите меня? Вот что бывает, когда в доме заводится несчастная ищейка с оглядатой!» Пуаро выразительно развел руками и заговорил, захлебываясь словами. Он извинился сотню тысячу миллион раз. Он выглядел неуклюжим, занудливым и сбитым с толку. Он признал, что перешел границы. В конце концов взбешенный джентльмен был вынужден успокоиться и только слегка порыкивал. А Пуаро тем же вечером, прихлебывая свой травяной отвар, негромко повторил слуге. «Все идет по плану, мой добрый Джордж, все идет по плану». «Пятница», — задумчиво произнес он, — «это мой счастливый день». «Конечно, сэр». А вы, мой добрый Джордж, не слишком суеверны, как я посмотрю. Я предпочитаю не садиться тринадцатым за стол и стараюсь не проходить под лестницами. Имеется в виду примета: пройдёшь под лестницей быть беде. А вот против пятницы ничего не имею, сэр. Это хорошо, сказал Поро, потому что сегодня день вашего Ватерлоо. В битве при Ватерлоо, Бельгия, 1815 год, армия союзников, в которую входили в частности англичане и бельгийцы, одержала окончательную победу над Наполеоном. Именно так, сэр. Ваш энтузиазм так зашкаливает, мой добрый Джордж, что вы даже не спрашиваете меня, что я предлагаю вам сделать. Что, сэр? Сегодня Джордж Мы ещё раз обыщем вашинную комнату. И действительно, после завтрака Пуаро, испросив разрешения у леди Астол, отправился на место преступления. В течение всего утра жители дома могли видеть его ползающим на четвереньках, пристально изучающим чёрные бархатные шторы и переворачивающим картины, стояны в высоком стуле. Впервые за всё время леди Аствул почувствовала тревогу. Надо признать, сказала она, что он начинает действовать мне на нервы. У него что-то припрятано в рукаве, но я не знаю, что именно. А то как он наподобие собаки ищейки мечется по верхнему этажу, вызывает у меня дрожь. Хотелось бы знать, что он всё время ищет. Лили, дорогая, сходите и посмотрите, чем он там занимается. Хотя нет, лучше вам остаться со мной. Так мне идти, леди Анстол, спросила секретарша, вставая из-за стола. Лучше сходите вы, мистер Трефьюзис. Оуэн Трефьюзис вышел из комнаты и по лестнице поднялся в башенную комнату. Вначале он решил, что в ней никого нет, потому что не заметил никаких следов пребывания Поларо. Секретарь уже собрался был спуститься вниз, когда увидел маленького человечка на спиральной лестнице, ведущей в спальню, расположенную в башне. Тот стоял на четвереньках и держал в левой руке карманную лупу, через которую внимательно рассматривал нечто на деревянной ступеньке рядом с ковровой дорожкой. Пока секретарь следил за ним, Пуаро неожиданно фыркнул и спрятал лупу в карман. Потом выпрямился, держа что-то между большим и указательным пальцами руки. И лишь тогда он заметил секретаря. Ага, мистер Треффиузис. А я и не слышал, как вы вошли. Что случилось, мисс Япаро? У вас очень довольный вид. Маленький бельгийец выпятил грудь. Его лицо светилось от торжества и ликования. Да, вы правы. Понимаете, я наконец-то нашёл то, что искал с самого начала. И теперь у меня между пальцами единственная вещь, необходимая для изобличения преступника. Значит, секретарь удивлённо приподнял брови. Это не Чарльз Леверсон? Это не Чарльз Леверсон, подтвердил Поаро. До сего момента, хотя я и знал, кто преступник, я не был уверен в том, как его зовут. Но теперь всё выяснилось. Он спустился по ступенькам и похлопал секретаря по плечу. Мне необходимо немедленно уехать в Лондон. Прошу вас сообщите об этом леди Аствул и попросите её, чтобы сегодня вечером в 9 часов она собрала всех в башенной комнате. К тому времени я уже вернусь и расскажу всю правду. Мне э, я буду весьма рад это сделать. И сделав несколько каких-то невероятных танцевальных движений, детектив выскользнул из комнаты. Трефьюзи остался стоять, глядя ему вслед. Через несколько минут Поаро появился в библиотеке и спросил, не может ли кто-нибудь обеспечить его маленькой картонной коробкой. К сожалению, у меня с собой такой вещи нет, пояснил он. а мне надо положить в нее очень ценную улику. Из одного из ящиков в столе Трефьюзис выудил маленькую коробочку. И Пуаро оказался от нее просто в восторге. Он торопливо взбежал по лестнице вместе со своим найденным кладом и, столкнувшись на лестничной площадке с Джорджем, протянул ему коробку. «Внутри лежит нечто очень важное», — пояснил сыщик. Поэтому, мой добрый Джордж, положите её в ящик рядом с футляром для драгоценностей, в котором лежат мои запонки с жемчужинами, будет сделано, сэр, сказал Джордж. Смотрите, не сломайте, сказал Пуаро. Обращайтесь с ней очень осторожно. В этой коробочке нечто, что поможет повесить преступника. Не может быть, сэр, не поверил Джордж. Пуаро заторопился вниз по лестнице, И схватив шляпу, быстро выбежал из дома. Вернулся он уже не с таким шумом. Верный Джордж, следуя указаниям, впустил его через боковую дверь. Все в башенной комнате поинтересовался Пуаро: "Да, сэр?" Мужчины быстро обменялись несколькими словами, после чего Пуаро с триумфальным видом победителя вошёл в комнату, где меньше месяца назад было совершено преступление. Здесь он осмотрелся. Все были на месте: леди Аствул, Виктор Аствул, Лили Маргрейв, секретарь и Парсонс, дворецкий. Последний неловко топтался у двери. "Сэр Джордж сказал, что я должен быть здесь", сказал он, как только Пуаро вошёл. "Это так, сэр? Абсолютно правильно. Умоляю вас, останьтесь". С этими словами детектив вышел на середину комнаты. Это было очень интересное дело, медленно произнёс он задумчивым тоном. Интересное, потому что любой из вас мог убить сэра Рубина Аствула. Кому достанутся его деньги? Чарльзу Леверсону и леди Аствул? Кто последним видел его в живых? Леди Аствул. Кто сильно поссорился с ним в тот вечер? «Опять же леди Астуэлл!» «Послушайте вы сейчас, о чем?» — воскликнула леди Астуэлл. «Я не понимаю, я...» «Но с сэром Рубеном ругались не только вы», — печально продолжил Пуаро. «Кто-то еще вывел его из себя в тот вечер. Если предположить, что леди Астуэлл вышла от живого мужа без четверти двенадцать, а мистер Чарльз Леверсон вернулся домой...» Через 10 минут после этого, то у человека, находившегося на третьем этаже, было 10 минут, чтобы незаметно спуститься вниз, совершить преступление и вернуться к себе в комнату. Тут с криком вскочил Виктор Астоул. Какого чёрта? Он остановился, задохнувшись от ярости. Однажды в ярости вы уже убили человека в Восточной Африке, мистер Астоул. «Я в это не верю!» — выкрикнула Лили Маргрейв. Со сцепленными руками она вышла вперед, на щеках у нее появилось два ярких пятна. «Это правда, Лили!» — сказал Аствол. «Но есть кое-что, чего этот человек не знает. Тот, кого я убил, был колдуном, зарезавшим пятнадцать детей. Думаю, это меня оправдывает». Лили подошла к сыщику. «Месье Пуаро!» — сказала она серьезным голосом. Вы ошибаетесь. То, что у человека взрывной характер, то, что он легко заводится и может наговорить Бог знает что, вовсе не значит, что такой человек может убить. Я знаю это, знаю и говорю вам, что мистер Аствул на такое не способен. На лице полворо появилась загадочная улыбка. Он взял девушку за руку и нежно похлопал по ней. Вот видите, мадмозель Голос детектива звучал очень мягко. У вас тоже появилась интуиция. Значит, вы верите в мистера Аствула, да? Мистер Аствул хороший человек, негромко ответила Лили. А ещё он человек честный. Он не имеет никакого отношения к деятельности Золотых копий Палы. Он в высшей степени хороший человек, и я я обещала выйти за него замуж. Виктор Аствол подошёл к ней и взял за руку. "Как перед Богом, мисс Епуаро", сказал он. "Я не убивал брата". "Я это знаю", ответил детектив. Он осмотрел сидевших в комнате. "Послушайте меня, друзья". В гипнотическом трансе леди Аствол вспомнила, что в ту ночь видела выпуклость на шторе. Все головы повернулись к вдове. Вы хотите сказать, что за шторой прятался грабитель?" воскликнул Виктор Астов. "Вот это отличное решение." "Конечно," согласился Поваров. "Правда речь идёт о другой шторе." Он повернулся и показал на ту, что скрывала винтовую лестницу. Накануне своего убийства сер Рубин пользовался спальней. Он позавтракал в постели, И мистер Трефьюзис явился к нему, чтобы получить свои инструкции. Не знаю, что он оставил в комнате, но что-то он там оставил. Пожелав сэру Рубину и леди Аствул спокойной ночи, в ночь убийства мистер Трефьюзис вспомнил об оставленной вещи и поднялся по лестнице, чтобы забрать её. Не думаю, чтобы муж с женой заметили это. потому что к тому моменту ссора зашла слишком далеко. И как раз в этот момент мистер Трефьюзи стал спускаться по лестнице. То, что они говорили друг другу, были вещи настолько личные и интимные, что мистер Трефьюзи попал в очень сложное положение. Ему было ясно: супруги уверены, что он давно вышел из комнаты. Боясь навлечь на себя гнев сэра Рубина, Он решил остаться там, где стоял, и выбраться из помещения позже. Так что это он спрятался за шторой, а леди Аствул, выходя из комнаты, подсознательно заметила контуры его фигуры. Когда она вышла, Трэфьюзи попытался незаметно скрыться, но сэр Рубен случайно повернул голову и увидел своего секретаря. Будучи уже не в лучшем расположении духа, он набросился на него, И обвинил в том, что тот намеренно подслушивал его и шпионил за ним. Месье и мадам, я глубоко почитаю психологию и во время расследования искал вовсе не мужчину или женщину с дурным характером, потому что каждый дурной характер имеет свой предохранительный клапан. Тот, кто лает, не кусается. Так что искал я человека с хорошим характером, человека терпеливого и умеющего владеть собой человека, который в течение 9 лет исполнял роль спящей собаки нет напряжения большего, чем то, которое нагнитается в течение 9 лет, и нет чувства обиды сильнее, чем то, которое копится с годами 9 лет Сэр Рубин издевался и терроризировал своего секретаря И 9 лет этот человек хранил молчание, но всему наступает конец. Всегда приходит день, когда струна не выдерживает и лопается. Что и случилось в ту ночь. Сэр Рубин вновь садится за стол, но его секретарь вместо того, чтобы покорно и униженно выйти за дверь, Берёт тяжёлую деревянную дубинку и бьёт человека, который столько лет издевался над ним. Пуаро повернулся к Трефьюзису, который, казалось, превратился в соляной столб. С вашим алиби всё было очень просто. Мистер Астоул считал, что вы у себя в комнате, но никто не видел, как вы туда ушли. И вы как раз выбирались из комнаты после того, как ударили мистера Рубина, когда услышали звук и бросились в своё убежище за штору. Вы стояли там, когда в комнату вошёл Чарльз Леверсон, и вы стояли там, когда в комнате была Лили Маргрейв. Много времени прошло, прежде чем вы прокрались по затихшему дому и добрались до своей спальни. Вы будете это отрицать? Трефьюзи стал заикаться. Я я ни, ни, ни, никогда, понятно, давайте заканчивать. 2 недели я ломал эту комедию, показывая вам, как сеть медленно сжимается вокруг вас. Отпечатки пальцев, следы, обыск в вашей комнате с мастерским изменением положения вещей. С помощью всего этого я вселил ужас в вашу душу. По ночам вы лежали с открытыми глазами, и пытались вспомнить не оставили ли где-то отпечаток пальца или след снова и снова прокручивали в голове события той ночи думая что вы тогда сделали или оставили недоделанным и таким образом я довёл вас до состояния в котором вы совершили ошибку сегодня когда я поднял что-то на лестнице где вы прятались в ту ночь я увидел страх в ваших глазах А потом я устроил большое шоу с маленькой коробочкой, проинструктировал соответствующим образом Джорджа и уехал. Поаро повернулся к двери. "Джордж", позвал он, "я здесь, сэр". Слуга вышел вперёд. "Расскажите этим леди и джентльменам, каковы были мои инструкции". "Я должен был спрятаться в шкафу в вашей комнате, сэр, положив предварительно коробочку туда, куда вы велели". Сегодня в половине третьего в комнату вошёл мистер Трефьюзис и забрал её. А в коробочке, продолжил Пуаро, лежала обыкновенная булавка. Я мне всегда проще говорить правду. Я действительно поднял её сегодня утром на лестнице. Как там у вас англичан говорится, если видишь ты булавку, подними её скорей. День твой сложится удачней всех в году счастливых дней. Вот мне сегодня и сопутствует удача. Я нашёл убийцу. Он повернулся к секретарю. Теперь вы поняли, мягко спросил он. Вы сами себя выдали. Неожиданно трефьюзис не выдержал. Рыдая, он опустился на стул, закрыв лицо руками. Я был вне себя, простонал он. Вне себя. Боже, эту травлю и издевательство невозможно было выдержать. Годами я ненавидил и проклинал его. Я это знала, воскликнула леди Астол. Она вскочила, переполненная чувством триумфа. Я знала, что это сделал вот этот человек. И вы были правы, согласился с ней Поаро. Можно по-разному называть эти вещи. Но факт остаётся фактом. Ваша интуиция вас не подвела, леди Асту. С чем я вас и поздравляю. Текст читал Максим Галишников.